Тим Карен. Подземелье. Посвящается Кейт и нашей с ней охоте за полезными ископаемыми. 1. Шел второй месяц работы Бойта на шахте Хобарт в Айрон-Сити, когда его поставили в ночную смену. А это значило, что он отправляется под землю туда, где добывают труду Больше не придется мести мусор, быть мальчиком на побегушках, водить грузовик До боли в спине горбатиться на загрузке породы Может быть, это значило, что он прошел посвящение А может быть, им просто не хватало рабочей силы В любом случае, он был рад Потому что дело как раз в том, чтобы спускаться в туннели Он слышал, что там холодно, сыро и жутко Но если хочешь попасть в союз, другого пути нет А как будущий отец, он очень этого хотел. Руссо, заведующий шахтой, сказал ему об этом прямо в лицо. Это было в его стиле. Днем ранее, в конце смены, Руссо зажал Бойда в углу, словно похотливый самец доступную сучку. «Эй, Бойд», — сказал он, — «как тебе здесь? Думаешь, задержишься или просто коротаешь время?» Бойд выложил ему все на чистоту. «Я остаюсь». «Мой отец работал на шахтах, и мой дед тоже. Я такой же, как и они. У меня это в крови». Какое-то время Руссо переваривал услышанное, молча кивая. Это был здоровенный парень со стрижкой ежиком и черными, как уголь, глазами. Такому не захочешь перечить или вешать лапшу на уши. Но в то же время и слабину показывать нельзя. Такому надо смотреть прямо в глаза. Ему это нравится. Другой он не уважает». Так, ты, значит, не прискачешь ко мне, верно? Не захнычешь, как девочка в первый день месячных И не прибежишь, если внизу станет тяжко? Нет, сэр? Потому что я это не приемлю Мне нужно выполнять норму И если облажаешься, клянусь богом Ты у меня не вылезешь из штрека И жёнушку свою больше никогда не увидишь Так вот, что значил Последний месяц. Когда они тебя брали в Хобарт, то при нынешнем уровне безработицы они были очень придирчивы. Тебе устраивали испытания на прочность. Давали любую грязную, дерьмовую, непосильную работу, которую только могли найти. Так они тебя проверяли. Смотрели, подходишь ли ты им, насколько вынослив. Смотрели, не станешь ли ты ныть, не сломаешься ли. Бойт выдержал испытание и ни разу не облажался. Руссо продолжал кивать, изо рта у него пахло колбасой. «Хорошо, завтра пойдешь в ночную смену, не подведи меня». Вот так вот это и случилось. Бойт понял, что ему повезло. С ним нанимали еще с десяток парней, но выбрали только его. Словно это и была его судьба. И то, что случилось потом, должно было. Случиться. 2. В свою первую ночь работы в сокращенной бригаде Бойт появился на 20 минут раньше, неся в руке бидон с обедом. Он припарковал свой ржавый боновель на стоянке, вытащил сигарету и посмотрел на здания и лачуги, которыми были усеяны возвышающиеся над ним холмы. Смутные контуры над шахтных копров, буровых вышек и подъемников были подсвечены мигающими огоньками, так чтобы низко пролетающие самолеты не задели их. Некоторые поднимались на 500-600 футов в высоту, На фоне ночного неба их железные стальные каркасы напоминали скелеты динозавров. Выглянувшие звезды мигали ему, словно подавая какой-то знак. Чушь, конечно. Поэтому он и проскользнул в сушилку, где рудокопы меняли повседневную одежду на рабочую рвань и где принимали душ в конце смены. Там никого не было. бойд стоял перед рядами побитых зеленых шкафчиков и деревянных скамеек. Цементный пол был в розовых пятнах от рудной пыли. Каждый день его поливали из шланга, но рудная пыль – въедливая штука. Бойд почувствовал царящую в помещении тишину. В лучах флуоресцентных ламп висели частички пыли. Днем это место кипело жизнью. Парни смеялись, шутили, ругались, болтали о футболе и хоккее, бросались мокрыми полотенцами, но только не ночью. Тишина была густой и какой-то противоестественной. Как в морге. Лишь тиканье часов напоминало о течении времени. Бойда даже передернула. Он был не из тех чудаков, которые верят в дурные предчувствия и подобную хрень. Но в тот момент ему стало как-то не по себе. Словно электрические разряды забегали по телу. В животе появилось забавное ощущение – будто кто-то там пытается свернуться калачиком и зарыться с головой. «Наверное, так иногда себя чувствуют люди», — подумал бойд зная о нависшей катастрофе, когда из-за дурного предчувствия пассажиры самолета отказываются лететь или когда моряки и рыбаки не садятся в лодку, зная, что она обречена, и этот выход в море станет для них последним. Нет, у Бойта никогда не было подобных ощущений. Но что-то он все же чувствовал. И что бы то ни было, оно крепко укоренилось в нем. В нем возникло безумное желание развернуться и бежать со всех ног. Конечно же, он этого не сделал. Он только и думал о Линде, которая ждала его дома. Она была на восьмом месяце. Он знал, что станет отцом, и эта мысль придавала ему решимости. Предчувствие предчувствиями, а семью нужно кормить. Тут в сушилку потянулись другие горняки, матерясь и подталкивая друг друга. Бойт расслабился. Это просто нервы. Все будет хорошо, — продолжал говорить он сам себе. Знакомые шахтеры приветствовали его, другие мерили взглядом, либо вовсе не обращали на него внимания. Нацепив снаряжение, Бойт встал рядом с ними и стал слушать, как они сплетничают и гнобят друг друга. Наконец появился тощий, жилистый парень с грубым и морщинистым, как сосновая кора лицом. — Ты Бойт? — спросил он. — Да. — Тогда ты со мной, Печенька. Меня зовут Маки. — В дыру спускаешься впервые? — Да. — Понятно. Мне всегда достаются такие, как ты. Руссо, наверное, думает, что я какой-то гребаный бойскаут. Пара шахтеров расхохотались. Похоже, их очень развеселил тот факт, что на Маки повесили салагу. А Бойд просто стоял с невозмутимым видом. Да, он был салагой. Сейчас, по крайней мере. Маки покачал головой. Ну что ж, будем надеяться на лучшее, Бойт. Очень хочу, чтобы ты никого из нас не угробил. «Правильно, Маки», — сказал один из рудокопов. «Складывай хотелки в одну руку, а дерьмо в другую. Посмотрим, какая наполнится быстрее». Тут расхохотались уже все. Кроме бойда Потому что его нехорошее предчувствие Только усилилось Три 10 минут спустя Ночная бригада запрыгнула в трамвай И отправилась к яме Трамвай Слишком громкое название Для электрической вагонетки С покрытыми рудной пылью тележками Но именно так ее называли Поездка заняла минут пять, и из ночной тьмы выступила яма. Она была освещена как футбольное поле во время пятничной игры. Открытая яма, примерно 300 акров в ширину и свыше 900 футов в глубину. Огромная каверна, вырубаемая слой за слоем в течение последних 60 лет. Бойд представил себе, что днем, если лететь над ней на самолете, она будет похожа на гигантский метеоритный кратер, только квадратной формой, с ровными, как бока коробки, стенками. Всю яму опоясывала пешеходная дорожка, над головой возвышались огромные стрелы кранов, опускающих вниз оборудование и поднимающих наверх контейнеры с рудой и щебнем. Все вокруг, даже краны и будки, стоящие на краю ямы, было освещено прожекторами и сенсорными фонарями. Бригада стояла у ограды, обратив взоры в бездну. Вдоль ее края велась дорожка, уходящая на самое дно. Наверху была ночь, а там, на глубине, царил день. В яме было светло, тесно и оживленно. Здесь были какие-то строения, будки для согрева, огромные груды шлака, туда-сюда ездила тяжелая техника, повсюду узнавали люди. Словно кто-то сбил ногой трухлявый пень и обнаружил колонию муравьев, ни на секунду не прекращающих свою кипучую деятельность. Пока Эрон-Сити спал, шахты работали не переставая. На дно ямы бригада отправилась на лифте. Кабина была чуть больше обычной, куда как сельди в бочку набились 50 человек. Если не боишься высоты, тебя это не должно волновать. Пока спускались, Бойт наблюдал за фонарями. Они были вмонтированы в каменную поверхность каждые 30 футов, и так до самого дна. Потом Бойт вылез вместе с остальными из кабины и Маки провел его за собой, следя, чтобы он не свалился в дыру. Весь путь от лифтовой платформы до поверхности забоя он держал руку Бойда на плече. Это хорошо, так как яма была здесь большая, и повсюду громоздились груды горной породы высотой с трехэтажные дома. Между ними стояли будки и трейлеры, над головой раскачивались стрелы кранов, много тяжелой техники – Гусеничные погрузчики и рыхлители, скреперы и автоматизированные транспортеры, трехсоттонные самосвалы, способные в легкую раздавить тебя в лепешку, и гигантские электрические туннельные экскаваторы с ковшами, в которых можно разместить от 6 до 8 полноразмерных пикапов. И еще место для прогулки останется. Маки привел их к туннелю, проложенному в твердой породе такому огромному, что по нему можно было проехать на туристическом автобусе. Грубо обтесанный потолок был оснащен лампами накаливания, как в метро. Фонари уходили вдаль, теряясь в дымке. По ним было хорошо видно, как далеко простирается тоннель. «Это главный уровень, печенька. Скажем, уровень номер один», — сказал Маки. «Всего их 7 а восьмой еще прокладывается, футах в двухстах под седьмым». «С ним глубина шахты составляет более двух с половиной тысяч футов. Запомни это. Путь вниз не близкий. Есть вопросы?» «Ага. А почему вы называете меня Печенька?» – спросил бойд. Майк повернулся и посмотрел на него. Покачал головой, и его лицо скрылось в тени от козырька шахтерской каски. «Ты состоишь в Союзе?» «Нет». «Естественно. Печенька». Бойт усмехнулся, и маки похоже, это не понравилось. Это не было частью игры. Видишь ли, они играли здесь в освященную веками пролетарскую традицию, называющуюся «Чьи яйца больше?». Это была игра Маки, и он устанавливал правила. Это был тертый калач, мудрец-работяга. Бойт, по сравнению с ним, был зеленым сопляком, который не знал ни хрена. Не знал даже, как подтереть себе задницу, пока Маки не протянет бумажку и не укажет на очко. А рассказал он Бойду, какой глубины эти шахты, потому что один парень вроде него был настолько туп, что свалился в первую уже попавшуюся ему яму. По крайней мере, так себе это представлял Маки. Дело в том, что Бойд уже играл раньше в эту игру. Ему было 30 лет, и он играл в нее в армии, На лесопилке, в доках и на мельницах в Милуоке. Ничего особенного. Маки пытался вызвать у него дискомфорт и с первого же дня установить свое превосходство в пролетарской пищевой цепочке. Пытался запугать Бойда, но у него не получалось. И это ему не нравилось. «Думаешь, в этом есть что-то смешное, Бойд?» «Нет, сэр. Отлично. Так держать». Они подошли к хозяйственной будке, где стояли дождевики, резиновые сапоги, газовые детекторы и аварийные дыхательные приборы. Макк вкратце рассказал Бойду о каждом из них. Но, как вы уже поняли, он не очень-то в это верил, что такой парень, как Бойд, хоть что-то запомнит. Они присоединились к остальным у кабины лифта, идущего вниз. Пока стояли, все решили по-быстрому перекурить перед большим погружением. Подколки и сальные шуточки посыпались, как рис на свадьбе. Парень по имени Брит стал поддевать маки. А понравилось. Брит был здоровенным парнем, такой, наверное, мог крушить камень голыми руками. Он носил длинный черный хвост и густые усы, и, судя по темной коже, в нем была чуточка индийской крови. Он всегда улыбался и балагурил. Бойду он сразу понравился. Он не играл в игру. Он просто высмеивал тех, кто в нее играл. Наконец Кори, начальник смены, стал выкрикивать их имена, делая пометки в блокноте. Это был грузный парень, на вид довольно мягкий, наверное, из-за ежедневного восьмичасового сидения на заднице. Но он понравился, насколько могли нравиться начальники. Кори подошел к нему и спросил. «Ты, Бойд?» «Ага». «Отлично, ты нам очень кстати. Не так все сложно, если врубишься». У тебя получится. А Маки все покажет. Ну да, только спиной к нему не поворачивайся. Иначе к утру потеряешь девственность, сказал Брит. Толпа шахтеров разразились хохотом. Боид хотел было тоже рассмеяться, но передумал. Ему еще работать с Маки. Нет смысла злить его с самого же начала. Маки хлопнул себя по ноге бидоном с обедом. Да что с тобой, Брит? Почему ты постоянно заводишь эти гомосячьи разговоры? Тебе что, нравится эта тема, да? Брит пихнул локтем стоящего рядом парня. Черт, да нет же Маки. Мне как-то девочки нравятся. Спросил у своей жены. э, -э осторожней, угрожающий булкнул Маки. Не, Маки, это Бойду надо быть осторожным. Мы все видели, как ты на него пялился. Называл печенькой и все такое. Точно, сказал другой парень. «Ты в его вкусе, Бойт! Большая ванильная печенька, от которой он хочет отхватить кусочек!» Тут хохотом разразились все, даже Кори. Он смеялся так, что даже закашлялся. Типичные пролетарские подколки. Эти парни всегда поднимали гомосячью тему, чтобы посмотреть, насколько ты к ней чувствителен. Мак терпеть ее не мог, поэтому над ним и подтрунивали. «Если работаешь на шахте или литейном заводе, лучше привыкнуть сразу». А Маки не смог. Он был легко ранимым, и поэтому всегда становился объектом насмешек. «А если ты показал этим парнем слабину?» «Считай все. Будут клевать постоянно». Верный себе Маки бросился было с кулаками на Брида, но тот лишь рассмеялся. Корев втиснулся между ними и сказал, чтобы все прекратили поясничать. Но брит лишь улыбнулся, И когда Кори отвернулся, послал Маки воздушный поцелуй. «Ну все, хватит», — сказал Кори. «Боже, Маки, он же просто тебя подкалывает. Остынь. Это, кстати, вас обоих касается. Особенно тебя, Брит, дегенерат Хренов». «Я не виноват, мистер Кори. Маки сам меня зовут. Вы только посмотрите на его рот. Он же ведь создан для любви». «Ну все, хорош, Брит», — рассмеялся Кори. «Лучше заткнись». — сказал Маки, красный как помидор. Бритрос смеялся. — Его рот нельзя не любить, — сказал он, обращаясь к остальным шахтерам. — Белее зубок я не видал. Новая партия хохота и насмешек. Но Маки явно не разделял их юмора. — Ну и что, я терпеть это должен. Лучше сделай с ним что-нибудь, Кори, или я сделаю. О — О-о-о! из толпы думаешь я не делаю свою работу маки спросил Кори, и его взгляд стал жестким тогда лезь через мою голову и иди сразу к руссо ты знаешь как он к тебе относится звони в союз или в лигу защиты женщин на этот раз бойд смеялся вместе со всеми он не смог сдержаться поднялся лифт везущий рудокопов с предыдущей смены после дня работы в забое они были грязные с головы до ног На них были дождевики и резиновые сапоги с заправленными в них штанами. Все в красных пятнах от рудной пыли. Даже лица. Белыми были только глаза да область вокруг рта, оставшаяся от респиратора. Они кашляли, сплевывая сгустки мокроты, перешучиваясь с ночной бригадой, подкалывая друг друга насчет жен и подруг. Бойт вместе с остальными залез в кабину, и Кори запер ее. Зазвучала сирена... И они стали опускаться. Сперва кабина шла медленно, но потом набрала скорость и понеслась, издавая пронзительный скрежет. У Бойда бешено заколотилось сердце. Легкие словно отказывались втягивать в себя воздух. В какой-то момент он испугался, что кабель лопнет, и они разобьются насмерть. Упав с высоты две с половиной тысячи футов, 50 человек, набившиеся в кабину, превратятся в одну мерзкую лепешку. Но кабель выдержал. Кабина спускалась все ниже и ниже, иногда плавно, иногда неприятными рывками, погружаясь в черноту. Единственным источником света была сама кабина. И Бойт разглядывал проносящиеся мимо каменные стены шахты. Несколько мужчин вышло на втором уровне, несколько на четвертом, третий был заброшен. Но большинство высадилось на пятом. Они вылезли и собрались у колокольной будки. Бойт с тревогой заметил на ее стене огромный красный крест, а рядом наваленные, как дрова, носилки. Повсюду были развешаны предупредительные знаки с милыми надписями вроде «Смотри под ноги, следующий твой шаг может стать последним». Электронный дисплей сообщил о количестве несчастных случаев в этом месяце. Пока всего два. Кори объявил разнарядку, и мужчины заворчали. Бойт просто стоял, держа в руках свой бидон с обедом. Пятый уровень простирался в обоих направлениях, насколько хватало глаз. На всем его протяжении от него ответвлялись тоннели. Пол и потолок пронизывали вентиляционные шахты, сквозь которые проходили шланги и провода. Воздух был каким-то густым и серым, но поначалу дышать было трудно. Хотя Бойт никогда не страдал клаустрофобией, он ощущал нависшую над головой каменную глыбу. Мичиган стоял прямо над ними, и стоит ему немного сдвинуться, кое-кому из них уже не выбраться на поверхность. От этой мысли у Бойта взмокли ладони, а сердце забилось еще сильнее. Таким было его первое знакомство с подземельем. 4. Маки ввел его в вглубь извилистого лабиринта туннелей, петляя то туда, то сюда. И Бойт понимал, что ни за что на свете не отыщет самостоятельно путь назад. Примерно каждые 20 футов в потолок тоннеля были вмонтированы фонари, но они плохо справлялись с освещением. Их было всего двое, и любой звук вызывал гулкое эхо. Капала вода, ползли тени, во мраке сновали какие-то существа, порхали летучие мыши. Маки ни на что не обращал внимания. Они прошли мимо огромного подъемника и остановились у лестничной дороги, которая фактически являлась укрепленной шахтой с лестницей, вмонтированной в поверхность и предназначалась для перехода с главного уровня на различные подуровни. Маки стал спускаться первым, и Бойт последовал за ним. Лестница вела футов на двадцать вниз. Когда они достигли дна, тишина там стояла такая, что их голоса эхом разносились вокруг, словно раскаты грома. По уровень, на котором они оказались, мог вместить в ширину человека три, не больше. По полу проходила узкая узкоколейка, по которой, как объяснил Маки, руда переправлялась в вагонетках к главным шахтам, откуда уже поднималась в яму. Руда загружалась огромными тоннельными экскаваторами в гигантские самосвалы и вывозилась на поверхность. Там она выгружалась и снова загружалась экскаватором в вагоны с опрокидывающимся кузовом, которые переправляли ее на завод для переработки в токонитовые гранулы. Конечным пунктом назначения были рудовозы, которые везли ее через Великие Озера, на Старолитейные заводы в Генри, Толедо, Кливленд, Буффало и дальше на восток. — Все понял, печенька? — спросил Маки. — Позже проверю. — Понял. — Знаю, что понял. Ты ж смышленый парень, верно? На путях стояла пара неподцепленных вагонеток, красных от трудной пыли, как и все остальное здесь. Во время перегонки руды по тоннелю большая ее часть осыпалась на рельсы. Работой Бойда было собирать осыпавшуюся руду, не лучше и не хуже, чем работать наверху на загрузке породы. Толкая рядом с собой вагонетки, он ползал на четвереньках и закидывал в них куски руды. Естественно, все это время Маки либо стоял, прислонившись к стене, либо сидел на каменном выступе и придирался. — Больше усердия, печенька, — говорил он. — Ниже нагибайся, неженка. Я не собираюсь тут всю ночь нарчать. Маки был тот еще душка. Постоянно хаял работу Бойда. Говорил, какой тот ленивый и бесперспективный. А сам все время только жевал сэндвич, да смеялся. Но Бойда это не волновало. Он смеялся вместе с Маки. И того это только бесило. Бойд снова не проявлял уважения к игре и ее правилам. Но Бойду вся эта чепуха была до лампочки. Он был просто рад физическому труду, рад поту и грязи. Гораздо лучше, чем стоять и думая о нависшей над головой каменной глыбе и бесконечных извилистых тоннелях под ногами. Он так и не смог отогнать появившиеся еще в сушилке чувство как будто он совершил самую серьезную в своей жизни ошибку. Просто он обращал слишком много внимания на капающую воду, ползущие тени, подступающую темноту, мрачную подземную ауру этого места. Все это напоминало ему об отце. Тот погиб, когда Бойду было 15 в старой шахте мэриби на другом конце города. Они прорубали штрек, проход обвалился, его и еще троих рабочих раздавило насмерть. Отец Бойда любил шахты. Это была его тема. Он работал на трех или четырех. В свободное время он только и говорил о шахтах. Когда его увольняли, он работал на лесопилке, на рыболовных судах, даже машины продавал. Но только и думал, как бы вернуться под землю. Ничего не поделаешь, это было у него в крови. Его отец, дед Бойда, работал на этой самой шахте еще во времена карбидных фонарей. Он умер, когда Бойду было шесть или семь. Он тоже мог часами говорить о шахтах. В те времена они не пользовались паром и водой, чтобы счищать пыль с бурильных молотков, и не имели респираторов. Из-за этого грудь дедушки была раздута от силикоза, и дышать он мог с трудом. Даже один вдох стоил ему огромных усилий. Он умер на больничной койке в возрасте 80 лет, Хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Страшная смерть. Но Бойт ничего не рассказывал об этом Маке. Тот был тертый калач, эдакий крутыш. И до поры до времени Бойт спокойно к этому относился. До поры до времени. Через три часа Маке объявил перерыв. Они сидели, уставившись друг на друга и жуя пирожки с мясом и картошкой. Традиционную корноэльскую стряпню завезенную еще в девятнадцатом веке английскими горняками и за многие годы превратившуюся в верхним мичигами в основную пищу. В старые времена шахтеры клали пирожки на лопаты и разогревали с помощью свечей. Но они были и холодные хороши. Бойт был весь грязный, тело ныло, но это его ни капельки не беспокоило. От вкусной еды он снова почувствовал прилив сил. «Разве такая жизнь по тебе, печенька?» – спросил Маки. «Вот я так не думаю. У тебя нет для этой работы ни яиц, ни мозгов». «Как скажешь». «А так и скажу. Ты не справишься». Боид посмотрел ему прямо в глаза. «Справлюсь. Будь уверен». «Ты загнешься». «Нет такой работы, которая оказалась бы мне не по плечу». маки это не понравилось. Совсем не понравилось. Потому что он знал, что парень говорит правду. Он отлично понимал, что Бойт показывает неплохие результаты. Это очень его беспокоило. бойд был сильным, быстро всему учился. И неоднократно работал под началом парней вроде Маки. Месяцев через шесть Бойт будет знать больше него. А через год Маки и сам будет задавать ему вопросы. Это Маки тоже понимал. «Значит, крутой, да?» — спросил Маки. «Ну ладно, крутыш. Тогда я назначаю тебе свидание на восьмом, новом уровне. Будешь прорубать там штрек и расчищать после саперной бригады. Это опасная работа, печенька». Бойт захлопнул свой бидон для еды. Тогда двинули, и покончим уже с этой болтовней. Это понравилось Маке еще меньше» он еще не доел свой пирожок, а бойд уже ворует у него время отдыха. И не только это, Бойд ворует его роль. Он думал, что услышав про работу в штреке,бойд обделается, но этого не случилось. Бойд хотел этой работы. Ну, сказал Ббойд, идем же. Маки бросил полусъеденный пирожок в бидон, назвал бойда болтливым с ученышем, и они направились по лестничной дороге к главной шахте. Всю дорогу Маки прилагал все усилия, чтобы запугать Бойда, поселить в его душе страх. Но это не сработало. Конечно, Бойд был напуган, но не из-за Маки, не из-за его байк Был что-то еще. И этому не было названия. И «Никогда не знаешь, что может случиться в штреке», — продолжал нагонять страху Маки. «Иногда заряды срабатывают раньше времени, и тебе отрывает руки. Иногда попадаешь в газовый карман и прощай, Рен. Иногда случаются обвалы. Парней давят в лепешку, печенька. Один раз я даже видел такое. Одного парня, моего друга, раздавило между двумя каменными плитами». Оттуда вытек только ручеек красного желе. Эти обвалы постоянно случаются. Можешь и ты попасть под такой. Пойдется мне тогда выскабливать из камней твою задницу». «Не беспокойся об этом, Маки», — сказал Бойт. «Мы будем работать вместе. Так что куда я, туда и ты. Самому разве не смешно?» Маки уже стал выходить из себя. «А тебе, значит, смешно, печенька? Думаешь, обвалы — это смешно?» Бойк повернулся к нему, да так быстро, что тот даже отпрянул. Не тупица, я не думаю, что обвалы это смешно. Во время одного такого на Мэриби у меня отец погиб, когда мне было пятнадцать. Я не помню, чтобы я особо смеялся. Маки замер на месте с ошеломленным беспомощным выражением на лице. После этого он как-то замкнулся и не произнес ни слова. Его запасы подземных страшилок попросту иссякли. Когда они подошли к кабине лифта для спуска, у Маки был какой-то скованный неловкий вид, словно бы он страдал запором. Наконец он произнес. — Послушай, Бойт, я просто хотел, чтобы ты знал, как там опасно. Я не хотел выглядеть полным засранцем. — Да все в порядке, — сказал Бойт. Потом дверь закрылась, кабина дернулась и ринулась в земные недра. Воздух пах минералами и стоячей водой. Когда они вышли из лифта, Бойт почувствовал на языке пыль. Она походила на пыль с классной доски, только была более грубой и густой. Он почувствовал, как она сразу же покрыла ему лицо, и ему захотелось чихать. А еще, еще там был запах. Бойт не мог определить точно, но так пахли заплесневелые камни, крошащаяся кирпичная кладка, явственной. Тревожный запах древности. «Ну, как тебе здесь нравится?» Спросил Маки, глядя в вырубленные туннели, где шевелились лишь покровы теней. «Вполне нормально», — ответил Бойт. Но он лукавил. Здесь было еще хуже, чем на других уровнях. Это было словно какая-то гробница на глубине мили. И Бойт буквально чувствовал на себе давление стену. Это был восьмой уровень, и в большей его части еще вели земляные работы. Бойт слышал дальний шум молотков и механизмов, но его источник словно находился в нескольких милях от них с маки. Сердце бешено стучало в груди, дыхание было хриплом. У него снова появилось то чувство. То же, что и раньше. Ползущее, трепещущее ощущение, что он находится в смертельной опасности. Раньше он списал бы все это на простую параною смешанную с хорошей дозой клаустрофобии, появившейся после гибели отца на старой шахте мэриби Но это было что-то другое. Другой подвид страха. Когда они вместе с Маки стояли рядом с шахтным домиком, думая о тех великих глубинах, в которые они спустились, У него появилось очень странное ощущение дежавю, будто бы он уже здесь был раньше. Может, не наяву, а во сне. В одном из тех приторных удушливых кошмаров, от которых просыпаешься в поту в три часа ночи. Очень похоже. Как будто это место медленно душило его. Этот ужас словно вызывал онемение. Появлялось ощущение полной беспомощности, как у тонущего пловца. «Ты в порядке, Печенька?» спросил Маки. «Да все нормально. Что-то не похоже. Теперь самоуверенный тон исчез из голоса Маки. Бойт ни на секунду не поверил, что этого придурка действительно волнует его состояние, но почувствовал в его словах скрытую тревогу, как будто Маки здесь тоже не очень нравилось. Все, что бойд знал наверняка, так это то, что его ощущение стало сильнее». Оно укоренилось у него внутри и мурашками ползало по спине. «Ну уже сказал он себе, — «возьми себя в руки». «Дрейфиш, печенька?» — спросил Маки. «Не», — ответил бойд — «а то ты позеленел как-то». «Ерунда». Из прохода вышло несколько мужчин в дождевиках и шахтерских касках. Двое из них были простыми рудокопами — Третьим был Юргенс, горный инженер, который считался здесь большой шишкой. Он искал руду, инструктировал, где копать и где прокладывать туннели. «Привет, Маки», — сказал он. «Это бойд «Ага, я взял его под свое крыло, мистер Юргенс». «Отлично, помощь нам не помешает. Мы прорубаем здесь серию штреков», — сказал он Бойду, пока они шли по тоннелю. Шум механизмов стал нарастать. «Там, где мы сейчас находимся, нет руды хорошего качества, поэтому придется прокладывать тоннель. наш трек когда-нибудь работал?» «Нет. Но он быстро учится, мистер Юргенс. Даю слово. Я научу его всему, что знаю, и сделаю из него первоклассного шахтера. Да, сэр?» «Отлично, отлично. Боже!» – подумал Бойт. «А Маки слабо лижет задницу этому парню. Делает все, лишь бы понравиться». Они шли по тоннелю минут 15 то и дело сворачивая в многочисленные диагональные штреки. Всю дорогу Маки перед Юргенсом, разве что на колени перед ним не становился. «Как ваша жена, мистер Юргенс? Слышал, вы ездили в Мексику. Вам там понравилось, мистер Юргенс? Ваша дочь еще учится в юридической школе, мистер Юргенс? Тьфу, противно слушать». Наконец они достигли забоя, который фактически представлял собой огромную пещеру, вырубленную с помощью бурения и взрывных работ. Место было освещено прожекторами, пахло серой и сырстью. Потолок был наклонным, а стены покрыты неровными линиями геологических разломов, которые, как указал Юргенс, были следствием доисторических вулканических извержений. «Породы здесь другие», – сказал Бойт. «Конечно, другие», — сказал Маки таким тоном, будто бы разговаривал с идиотом. мы же ведь на глубине?» «Да нет, здесь сплошной известняк, а там наверху был сланец». «Верно», — сказал Юргенс и посмотрел на Бойда, словно гадая, что парень с головой на плечах делает рядом с таким кретином, как Маки. «Это известняк, а я не люблю известняк». «А я тоже», — сказал Маки. Юргенс проигнорировал его. Я не люблю его потому, что там, где есть известняк, есть вода. Либо когда-то было Это означает осадку породы, известняковой пещеры. Я не хочу, чтобы мы провалились в одну такую. Да, это было бы хреново, сказал Маки. Понимаешь, Бойд, руда здесь есть. Только сперва нам придется пробиться через этот чертов известняк. Он подвел Бойда к стене и постучал по покрытому прожилками камню. «Весь этот известняк отложился в пермский период». «Конечно», — сказал Бойт. «Осадочная порода. Слои грязи и ила». Юрген скивнул. «Верно. Только дело в том, что ее не должно быть здесь. То есть, с геологической точки зрения, это первая пермская порода, когда-либо обнаруженная в Мичигане. Хоть что-то и значит, но в ней не чертания труды». Видишь шли Эта часть Мичигана – сплошная, старая, очень старая докембрийская порода. Ее возраст от 500 миллионов до 3 или 4 миллиардов лет. А этот пермский слой довольно молодой, ему приблизительно 250 миллионов лет. Его просто не должно быть здесь. А в Мичигане вообще нет пермских пород. Я не слышал ни об одной, ни об осадочных отложениях, ни об окаменелостях. Отчасти виновата эрозия, но истинным виновником является четвертичное оледенение, бушевавшее весь плейстоценовый период. Наступающие и отступающие ледники содрали собой целые эпохи отложений. В Верхнем Мичигане исчезло все позже Силурийского периода, поэтому очевидно, что этого пермского слоя не должно здесь быть. «Тогда почему он здесь?» «Ну, я полагаю, что это какой-то уникальный случай». «Точно, так оно и есть», — сказал Маки. Бойду захотелось влепить ему леща. Он понятия не имел, о чем говорит Юргенс. Бойт и сам его едва понимал, но хотя бы держал рот на замке. Но Юргенс просто проигнорировал Маки. бойд понял, что большинство людей на шахте Хобарт научились этому очень быстро». Юргенс продолжал рассказывать, что Пермский период приходится на самый конец Палеозойской эры и стоит прямо перед Мезозойской, в которую появились все динозавры и которая озолотила парней вроде Стивена Спилберга. Пермский период положил конец Палеозойской эре, когда массовое вымирание уничтожило около 90% живых организмов, населявших планету это было куда более массовое вымирание, чем то, которое позднее стерло динозавров. Как раз к тому временному периоду и относились эти пермские породы. Этот слой породы у нас здесь изучает один парень, палеобиолог из Мичиганского университета по фамилии Макнейр. Он выдвинул теорию, что, возможно, во время самого вымирания вулканическая деятельность или сейсмическая активность погрузила этот слой пермской породы под воду, завалив куда более древними декембрийскими пластами, таким образом сохранив его для нас, в то время как остальные слои пермской породы были давно содраны ледником и смыты водой. Тогда это довольно-таки важная находка. «О да, только в ней нет руды, Бойт, а мне платят за то, что я нахожу руду». На этой ноте Юргенс провел их через забой. Он загибался влево, и шум механизмов стал заметно громче. Там работало несколько бурильных бригад, прокладывавших три отдельных тоннеля в поисках рудоносной породы. Это был тот еще процесс. Из штреков к другим тоннелям вели рельсы – по которым ездили туда-сюда вагонетки, вывозящие породу наверх, в яму. Под мертвым сиянием дуговых фонарей и ламп накаливания, закрепленных на стенах, сновали десятки мужчин. Запах серы почти не ощущался из-за дизельных паров и облаков каменной пыли. Повсюду капала и бежала маленькими ручейками вода. Гудели и грохотали двигатели, шипели компрессоры и выли генераторы. Все место было опутано трубами, шлангами и высоковольтными проводами. Гремели отбойные молотки и пневматические перфораторы. Под ногами плескалась красная грязь. Зрелище было невероятное. Юргенс определил их в бригаду, прорубающую дальний правый штрек. Маки и бойд надели респираторы и защитные очки, вставили в уши затычки. Здесь было шумно и опасно. Повсюду кружили облака каменной пыли. Их штрек назывался собачий ходок из-за маленького пространства для работы. Буильщики проделывали группу скважин, потом саперная бригада закладывала в них динамит, и все убирались куда подальше. Взрыв расчищал футов 10 тоннеля, и когда пыль оседала, туда устремлялись рудокопы, кирками и лопатами выгребая породу и щебень. Единственный способ доставить породу из штреков поджидающей вагонетки – это передавать ее по цепочке. Но даже так из-за пыли почти ничего было не видно. Бойт знал, что рядом с ним есть и другие люди, но видел лишь фонари их касок, скачущие во мраке. Его клаустрофобия стала уже чем-то осязаемым. Почти за три часа они углубились на добрые 20 футов. Когда наступил перерыв, они вернулись в забой, где было чуть тише. Ботинки бойды были густо вымазаны красной грязью, а сам он с головы до ног был усеян пятнами рудного пигмента. Его покрывал слой каменной пыли толщиной в добрые полдюйма. Когда он снял каску, пыль была даже в волосах, на спине, на рукавах. Он чувствовал ее привкус на языке. Дрянь еще та. Они с Маки присели рядом с двумя другими шахтерами, которых звали Изи и Джонсон. И тот, и другой были не очень многословны. Поэтому бойд обрадовался, когда к ним подошел Брит. Маки, естественно, был не очень рад его видеть. Он налил Бойду кофе из своего термоса, и бойд вытер сорта пыль. «Спасибо», — сказал он. «Ты еще не расстался с девственностью, малец?» «Еще нет». «Ну и что ты думаешь о работе в штреке?» будет затянулся сигаретой, держа ее красными жирными пальцами. «В каком смысле?» «А, вот и я о том же. Хотя не все так плохо. Движемся быстро. юрген сказал, что с такой скоростью уже к завтрашнему полудню наткнемся на руду». «Да ваш юрген свою задницу от дупла в пеньке отличить не может», — сказал Маки. «Ты это слышал, Бойт?» — сказал брит Наш босс ни хрена не понимает. Ой, жаль, что здесь не заправляет Маки. назад да заткнись ты уже, огрызнулся Маки. Юргенс не так и плох, сказал Брит. Вполне, согласился Бойт. Маки лишь хмыкнул. Трещить, как две старухи за рождественским чаем. Он рассказывал мне про породы. А, но он любит говорить про породы, сказал Брит, гася сигарету. Ты должен познакомиться с тем палеологом из университета, Макнейром. Вот он реально любит породы. На днях мы тут выкопали ископаемое. Ну, такую рыбину с зубами, как кровельные гвозди. Макнейр так возбудился, что я подумал, будто он уже готов отыметь эту хрень в задницу. — Как давно ты здесь? — спросил его Бойт. Бриттер смеялся. Он всегда смеялся. «Годков это к пятнадцать. Я просто жду удобного случая, чтобы выбраться отсюда». «Ну да», — сказал Маки. «Брит, грёбаный индиец, ждет, чтобы получить часть тех халявных денег с индейского казино, чтобы можно было потом пинать балду, как все их племя». «Не надо ерничать над моими краснокожими братьями», — сказал ему Брит. «Хотя он прав будет. Я жду, когда попаду в список». «Лёгкие деньги. Тогда я целыми днями буду потешаться над вами, белыми, и присовывать вашим жёнушкам, пока вы тут тянете лямку в этой дыре». Бойт рассмеялся. Маки что-то буркнул себе под нос. Один из шахтёров сказал, «Ты кусок дерьма брит знаешь. Мой старик говорит мне об этом с самого моего рождения, братан. но вот как на это смотрю я. Если ты в чём-то хорош... «Не изменяй себе!» Бойт слушал их трёп про породы, найденные ископаемые, которые, как сказал Макнейр, попали сюда со дна Древнего океана. Конечно, брит не упускал ни одной возможности поддеть маки и позубоскалить насчёт его жены. Потом появился Кори. «Ладно, ленивый сучонша, за работу! Тюк-тюк!» Грязное лицо Брида растянулось в широкой улыбке. «Эй, Кори!» Я когда-нибудь говорил тебе, как я тебя люблю. Не так часто, как твоя женушка. 6 Все снова взялись за дело. Работа была тяжелой, по-настоящему изнурительной. Саперная бригада взрывала, потом рудокопы расчищали штрек, вытаскивали большие куски породы и укрепляли тоннель распорками и брусьями, чтобы тот не обвалился. Бойт был рад работе, рад был делать хоть что-то, лишь бы не дать воображению разыграться. Потому что в штреке легко могло всякое мерещиться, когда из-за клубов пыли в пяти футах уже ничего не видно, потолок давит, а стены словно сжимаются. Он тогда почти понял, что значит оказаться под завалом. Если тебя не раздавит, то замурует в каменном саркофаге, и ты будешь медленно сходить с ума, пока воздух иссякнет, а фонарь на каске все меркнет, меркнет и гаснет навсегда, облекая тебя в густую богомерзкую черноту. Неудивительно, что в животе у него все сжималось. Но тяжелая работа помогала. Пока рвешь жопу, у тебя нет времени думать о всяком там дерьме. И с точки зрения Бойда, это было здорово. Парни взрывали, бригада копала, и вдруг, около 5 все и случилось. Саперы взорвали динамит, и первыми в штреке оказались Маки и Бойд. Куски породы были слишком большими, поэтому они захватили отбойные молотки, чтобы раздробить их до приемлемых размеров. Спустя 10 минут Маки прервал работу. Он снял респиратор, и Бойт последовал его примеру. Что такое? Маки лишь покачал головой. Странно пахнет, правда? И он был прав. Пахло необычно. Ну да, ответил Бойт. В животе у него уже не просто все сжималось, а переворачивалось вверх дном. Пахнет древностью, чем-то очень старым. Запах походил на смрад только что вскрытого склепа. Странный сухой запах пряностей, времени и спёртого воздуха. Еле уловимый, но тем не менее выворачивающий наизнанку. Он появился и снова исчез. Газовые детекторы не обнаружили ничего. Кто-то крикнул из штрека. «Эй, сладкая парочка, может, кончите там уже сосаться и возьмётесь за дело?» Бойт рассмеялся и натянул на лицо респиратор. Маки сделал то же самое. В воздухе висела густая взвесь, и Бойт ничего не видел. Только яркий свет фонаря на каске Маки, отбрасывающий грязные тени на его лицо. Но Бойт готов был поспорить, что Маки чем-то напуган. Он услышал это в его голосе. Такое сложно было скрыть. Бойт тоже это почувствовал хотя такое чувство не покидало его всю ночь. Странное, необъяснимое чувство, будто нечто кружит вокруг во тьме, готовое подскочить к нему сзади и вырвать мясистый кусок из задницы. Нервы, вот что это. А какой новичок не страдал от этого? Они снова вернулись к работе, дробя отбойными молотками особенно неподъемные валуны. В воздух летело много пыли, частиц и острых осколков породы способных при определенной скорости рассекать кожу как бритва. Спустя добрых 15-20 минут они побросали молотки, и бригада, снова образовав цепочку и передавая друг другу камни, стала вычищать штрек. Так, чтобы его можно было должным образом укрепить. Это была изнурительная монотонная работа. Но они продолжали. Маки стоял прямо перед Бойдом. И вдруг исчез. Бойт увидел, как он наклонился, схватил большой камень, а потом земля словно сдвинулась, и он просто исчез. Сперва Бойт подумал, что его окутало облако пыли, но потом он увидел под ногами огромную черную дыру и маки, висящего, зацепившись пальцами за край. Бойт сорвал с лица респиратор. «Черт, вот дерьмо! Эй, сюда, сюда, у нас проблемы!» Что удивило его больше всего – так это то, что он не запаниковал. Совсем. Словно он был внутренне готов к чему-то подобному. Правда, времени совсем не было. Он опустился на колени и осторожно подполз к отверстию, разгоняя руками пыль. Бедный Маки изо всех сил цеплялся за жизнь. Распиратор у него слетел и висел на одном ремешке. А его голос, боже... Он был каким-то пронзительным и скрипучим. «Бойт, Бойт, вытащи меня отсюда! Не дай мне упасть! Пожалуйста, ради бога, не дай мне упасть!» Но Бойт не имел такого умысла. Единственное, что остановило его, когда он потянулся к маке, так это то, что последовало потом. Снизу донесся какой-то рокот. Потом из подземных глубин послышался глухой стон, похожий на завывание ветра в печной трубе. В тот момент яма сработала как насос, чуть не засосав Бойда в себя, словно ветерок в дымовое отверстие. Раздался далекий гул, и Бойд понял, что он вызван резким перепадом атмосферного давления. Вроде звукового хлопка, с которым воздух заполняет пустоту, образованную сверхзвуковым самолетом. Ну или что-то в этом роде. Сама атмосфера шахты вдруг наполнилась образовавшимся вакуумом. Бум! Всё это продолжалось секунду или две, и всасывание сменилось резким выбросом черного застоявшегося воздуха, который со штормовой силой ударил Бойда в лицо, словно чей-то исполинский выдох из стигийской ямы. Он буквально выбил у Бойда почву из-под ног одним страшным сухим запахом. Раньше он никогда не нюхал ничего подобное, смердящее плесенью дыхание невероятной древности – «Бойт!» Он протянул руку, поймал Маки за воротник, потянул изо всех сил, но в тот же момент под тяжестью извивающегося тела его колени заскользили к зияющей пасти ямы. Живот внезапно свело от страха, когда Бойт понял, что он тоже вот-вот перекувырнется через край. Но Маки отпускать он не стал. Тут появился брит. При своей невероятной силе и железном равновесии, выработанном за многие годы горного дела, он с легкостью схватил Маки и выдернул из ямы, а следом за ним и Бойда. Выдернул своими огромными ручищами. Маки упал прямо на Бойда, словно хотел извалять его в клевере, задыхаясь, хныча и отплевываясь. Бойд оттолкнул его, но Маки вцепился мертвой хваткой. «Да и спас мне жизнь, Бойд!» Бормотал он, выпучив глаза, такие белые, на фоне грязного лица. «О, Боже, ты спас мне жизнь!» с из-два, это Брит, это он спас нас обоих!» Брит лишь усмехнулся. «Кретин чертовый, на минуту отвернулся, а вы оба уже провалились в эту очку!» К тому времени появился Юргенс с большим фонарем в руке. «Что, черт возьми, случилось?» – спросил он. Бойт сделал вдох и медленно выдохнул. «Маки поднял камень, и земля ушла у него из-под ног». «Ага, я поднял камень, и земля ушла у меня из-под ног», — повторил для ясности Маки. «Вот что случилось. Если бы Бойт не схватил меня». Юргенс подошел к краю ямы и посветил вниз. Пыль в луче фонаря была настолько плотной из окружающихся частиц, что походила на дым от костра. «Ага, странная яма», — сказал Брин. «Яма была действительно необычная». Пока Юргенс поигрывал фонарем, все сумели рассмотреть то, что уже видел Бойт. Она была почти круглой, гладкой и блестящей, словно выжженной в породе, а не вырубленной инструментами. Напоминала трубу плавильни изнутри. «Похоже на искусственную», — сказал Маки. бойд вопросительно посмотрел на него. «Здесь?» «Она не искусственная», — объяснил Юргенс ледниковые воды прорубили ее тысячи лет назад. Постоянно текущая вода сделала ее стены гладкими. В штреке собралась большая толпа шахтеров. Все обсуждали яму. Работа в забое встала. Только генераторы и компрессоры по-прежнему работали. И все. «Давайте выясним, насколько она глубока», — сказал Юргенс. Так как под рукой не было суперсовременного эхолота, Он запросил 500 футов веревки. Когда через пять минут ее принесли, Юргенс взял рулетку и отметил черным маркером каждые 10 футов. Потом привязал к концу веревки камень для веса и стал спускать ее вниз. Пока он это делал, никто не произнес ни слова. На глубине 420 футов веревка достигла дна. «Довольно глубоко», — сказал Брид. «От тебя вот только мерзкая говеная лепешка осталась, Маки». «Отлично», — сказал Юргенс. «Расчистите этот штрек. Я хочу, чтобы он был расчищен и укреплен. И позвоните Руссо. Мне нужна будет лебедка с корзиной». «Для чего?» — спросил Маки. «Чтобы кое-кто туда спустился». Маки сразу начал ругаться, на чем свет стоит. «Уж не только не я!» – бурчал он, пока они расчищали штрек. «Только не я, хрен вам! Всякий раз, когда появляется дерьмовая работенка, чертов юрген зовет меня! Я что, крайний? Поверь мне, Бойт, я туда не полезу, ни за что на свете!» «Ну так и не лезь», – сказал ему Бойт. «Он не сможет тебя заставить». «Сто пудово не сможет. Хотел бы я посмотреть, что у него выйдет. Очень хотел бы посмотреть. Нет, он меня не пошлёт. Я из него всё дерьмо вытрясу. Пускай хоть всех копов вызывает. Можешь взять себе на заметку. Да, да, чёрт возьми!» да расслабься сказал Бойт. «Да не могу я расслабиться. Я знаю, как работает этот чувак. Вечно хочет меня поиметь!» Но только не в этот раз, не в этот раз. Попробуй, и я позвоню в Союз. Я ему с десяток жалоб в жопу засуну. Вот что. Подошел Юргенс. Давайте, мальчики, есть работенка. Идемте. Маки, верный себе, чуть не сбил Бойда с ног, бросившись вперед. Я обо всем позабочусь, мистер Юргенс. Бойд лишь покачал головой. Они взялись за дело с большим усердием. Примерно за два часа штрек был расширен под размеры портативной лебедки, которую протолкнули в него на всю длину рельсового пути. Когда потолок был укреплен, не оставалось ничего, кроме как сидеть и ждать дальнейших распоряжений Юргенса. Юргенс отсутствовал минут двадцать, а когда вернулся, с ним был этот палеобиолог Макнейр. Макнейр был пухлым кротышкой с лохматой седой бородой, Он больше походил на золотоискателя, чем на ученого. Да и то чуть-чуть. «Окей», — сказал Юргенс, — «мы с доктором Макнейром спустимся вниз. И еще мне нужна пара добровольцев». Никто из шахтеров не пошелохнулся. Может, им не нравился доносящийся из штреха древний запах, а может, дело было в чем-то другом. Например, им не нравилась сама мысль о том, что внизу находится нечто, остававшееся нетронутым очень долгое время как глубины египетской гробницы, с заточенным внутри проклятием. — Я пойду, — сказал Бойд. — Я, — вторил ему Брид. — Отлично, отлично, — сказал Юргенс. — Может быть, внизу ничего и нет, но нам нужно в этом убедиться. Если наткнемся на пещеры или осадку породы, придется закрыть этот штрек. Взгляд Маки постоянно метался между Бойдом и Бридом. Наконец остановился на Юргенсе. что ты его терзала Он был явно чем-то возбужден. «Я тоже пойду», — сказал он. «А ты мне не нужен», — открыто сказал ему Юргенс. «У меня выслуга лет больше, чем у Брида и Бойда», — сказал Маки. «Если кто и идет, это должен быть я. У меня опыта больше всех». Кто-то из шахтеров хихикнул. «Да, я работаю здесь подольше некоторых, и стаж у меня больше». «Дело не в стаже, Маки», — сказал Юргенс. «Я пойду, я должен». бойд рассмеялся. «Еще час назад ты скулил, что не хочешь идти». «Ничего такого я не говорил». юрген вздохнул. «Ладно, Маки, можешь идти». Он уступил, зная, что в противном случае Маки будет ныть, стучать ногами и постоянно досаждать ему, как испорченный ребенок, пока не добьется своего. А времени было жалко. Когда к лебедке была прикреплена корзина, Юргенс и Макнейр отправились вниз. Они взяли с собой портативную рацию и сообщили остальным, что можно спускаться. «Ты действительно хочешь этого?» спросил Бойд Маки. «Да, я им нужен». «Чушь, конечно». «Кому вообще был нужен этот Маки?» Он пошел лишь потому, что продолжал играть в игру «Чьи яйца больше», пытаясь показать Бойду свою крутость. «Чушь. Полная чушь». Все надели резиновые сапоги, каски и дождевики. Взяли фонари и респираторы. Макнейр с Юргенсом взяли с собой фотокамеры, газовые детекторы и лампы Коумуна. Это был долгий путь вниз, сквозь приторную черноту. Корзина задевала краями узкие стены шахты. На полпути Брит спросил. «Эй, Маки, хоть один ребенок твоей матери выжил?» Спуск в преисподнюю продолжался. 8. Когда они достигли дна, бойц с радостью увидел огни ламп. Они настолько разогнали тьму, что сразу стало понятно, что экскурсии предстоит не быстрая. Ибо дальше в недра земли вел тоннель. Известняковая пещера, сказал Юргенс. Как я и думал. Значит, с будущими горными работами могли возникнуть проблемы. А это ему не нравилось. С другой стороны, МакНейр был явно возбужден. «Готовы, мальчики, к походу?» Спросил он, сделав несколько снимков со вспышкой. Юргенс и МакНейр пошли первыми. Остальные последовали за ними по длинному извилистому проходу. Потолок иногда становился таким низким, что приходилось пригибаться. Газовые детекторы сообщили, что воздух в порядке. Но все держали респираторы под рукой. Мало ли что. Их фонари покачивались, отбрасывая свет на холодную черную каменную поверхность, бог знает сколько времени, не знавшую ничего, кроме тьмы. В тоннеле было холодно и сыро, под ногами плескалась вода. Все ощутили себя больше исследователями пещер, чем шахтерами. Время от времени МакНейр с Юргенсом останавливались и изучали породу. «Мы все еще в пармском слое», – сказал МакНейр. Юргенс посмотрел на него. «Здесь...» «О, да». Сам не зная почему, Бойд был обеспокоен этой новостью. «Ну и что с того, если этот слой породы относится к пермскому периоду?» – сказал он себе. «Если наткнетесь на такой на поверхности, то даже не поймете, пермский он, триасовый или девонский, коль на то пошло. Камни, они и в Африке камни». И звучало это хорошо, звучало разумно. Но легче от этого не становилось» потому что у него в животе снова появилось ощущение, будто нечто спавшее, свернувшееся калачиком, начинает просыпаться. Геологию он в основном знал со школьного урока, на котором они выращивали кристаллы и коллекционировали окаменевшие морские ракушки. На этом его знания заканчивались. Тем не менее, мысль о пермской породе не давала ему покоя. Может, дело было в атмосфере этого места, в его возрасте, в тишине, нарушаемой лишь капающей водой, в запахе погребенных существ, только сейчас вырвавшихся на свободу. Это не имело никакого смысла. Тем не менее, он снова начал испытывать клаустрофобию, причем почти маниакальную, как будто его похоронили заживо. Брит и Маки были немногословны. Маки не ругался и не ныл, а Брит не зубоскалил. Бойд понял, что это довольно хороший показатель. Он сообщал ему, что они, как и он, чувствуют зловещую атмосферу этого места. Макнейр и Юргенс вели их в нечто похожее на забой, выдолбленный в известняке. Но Юргенс сказал, что он наверняка был вымыт подводными водами очень-очень давно. Но как давно, он даже не стал строить догадок. В его голосе лишь слышалось явное разочарование. Сеть подземных пещер была плохой новостью. Возможно, это означало, что придется отказаться от серии проложенных наверху штреков и двигаться в другом направлении. А это не понравится компании, потому что означает потерю времени и денег. Того, что Юргенс должен был экономить им во что бы то ни стало. Забой простирался в длину футов, может быть, еще на 50-60, Пол был усеян щебнем и обломками каменных выступов, обрушившихся давным-давно. Некоторые куски были такими большими, что их приходилось буквально перелазить. Но шаг никто не сбавлял. Лампы отбрасывали пляшущие тени, насыпающиеся стены. И вдруг забой вывел их в гигантскую пещеру. При виде ее бой даже присвистнул. Вот срань господня! Воскликнул Маки. Зрелище было невероятным. Все замерли в благоговении, ощущая себя кем-то вроде первооткрывателей карлсбадских пещер. Перед ними раскинулся огромный грот. Даже свет длинноствольных фонарей едва достигал потолка. До него, похоже, было футов сто. Повсюду были гигантские сталактиты и сталагмиты, огромные каменные выступы, за миллиарды лет превращенные капающей водой в отполированные столбы, и похожие на оплавленные свечи груды камня. В стенах сверкали минералы, кристаллические образования росли как соляные столбы, гигантские валуны размером с двухэтажный дом были идеально обточены древними водами. В воздухе стоял соленый запах. «Джентльмены!» — воскликнул Макнейр. «Мы попадем в историю!» Мэкки просто стоял с раскрытым ртом. Повсюду метались огни фонарей, чьи лучи были плотными от полевой взвеси и капель влаги. Он судорожно сглотнул, облизнув губы. «Это кто ж такую вырыл?» — спросил он. «Нет-нет, это природная пещера», — поспешил заметить Макнейр, не давая воображению разыграться. Все, что мы до этого видели, проложено в известняке древними водами. И эта пещера тоже. Она и вправду невероятна. Но почему же трек, в который я чуть не свалился, был такой гладкий и круглый? Возможно, это была вулканическая порода, отложенная лавовым потолком, заметил Юргенс. При быстром охлаждении лава может принимать формы, похожие на искусственные. Макнейр кивнул. именно Чтобы ответить на все эти вопросы, потребуются долгие годы исследований. А пока? Пока просто наслаждайтесь. Дело в том, что все это, возможно, и возбуждало палеобиолога. Но убой, да и остальных, вызывало смешанные эмоции. Величина и древность этого места порождали какой-то суеверный трепет, от которого у них пересохли рты. Но наряду со страхом они испытывали и отчаянное любопытство – «Что думаешь?» – обратился Бойт к Бриду. Ошеломленное выражение наконец спало с его лица. Он рассмеялся. «Ха, я думал о комиксах, которые читал в детстве. Там парни всегда находили подобные места, и у них всегда был полно динозавров и все такое». Настала очередь МакНейра рассмеяться. «Эх, не думаю, что мы найдем динозавров». «Отлично», – сказал Брид. А то я оставил ружье в грузовике. Все хихикнули. Пол пещеры находился футов на 20 ниже выхода из забоя Но к нему вел плавный склон, усеянный камнями и валунами, так что проблем со спуском не возникло. Юргенс и МакНейр пошли первыми. Бойт и Брит двинулись следом. А Мэки остался ждать наверху. Все направили на него свои фонари. Ну же, персик, сказал брит «Я подержу тебя за руку!» Но Маки даже не шелохнулся. «Тебе не нужно идти с нами, Маки», сказал Юргенс. «Я не ожидал, что мы найдем такое. Я не могу даже сказать, насколько здесь безопасно». «Я останусь с тобой, если хочешь», предложил ему Бойт. Маки был сломлен. Он побледнел. Его нижняя губа начала нервно подергиваться. Он был напуган. Но никто не стал высмеивать его за это. Даже брит Может быть, все испытывали то же самое, что и Бойт – чувство обреченности, как будто в животе открылась банка с пауками. Пол был неравномерным, иногда гладким и плоским, иногда холмистым из-за насобий породы и торчащих известняковых спиц. Повсюду были лужи воды и множество глубоких трещин. Юргенс и Макнейр, как в старые добрые времена, теоретизировали насчет возраста пещеры и ее происхождения, откалывая образцы породы и разглядывая окаменелости, присутствующие здесь в огромном количестве. Они были здесь повсюду – кораллы, брахиоподы и морские лилии. «Это определенно поздний пермский период», сказал Макнейр, делая снимки ископаемых. Руководящие окаменелости довольно убедительны. «Боже мой, да вы взгляните на эти образцы! Трилобиты, моллюски, аммониты! Да их тут на целый музей хватит!» на «Да, и вправду, отличный научный материал», — согласился Юргенс. «Вот только мои боссы будут не в восторге. Скажу вам откровенно, если нам придется изменить направление штреков, это будет стоить тысячи, сотни тысяч долларов». «Переживут», — сказал ему Бойт. Кроме того, я уверен, что в музее отвалят немалые деньги за все это добро. Боже, до да сюда и на экскурсии можно водить. Эта пещера станет для Хобарта золотой жилой. Деньги потекут рекой. Знаете, а ведь он прав, сказал брит Юргенс и МакНейр продолжали набирать образцы, обсуждая вопросы геологического и палеонтологического характера и делая снимки. Бойду и остальным хотелось пойти дальше и посмотреть, что впереди, но ноги словно не слушались. Им хотелось изучать новые находки. Наконец, брит и Маки сдвинулись с места. Бойд пошел с ними. «Эй, мы здесь кости нашли», – позвал брит Все тут же оживились. Юргенс и Макнейр подошли ближе, держа перед собой лампы. Здесь действительно были кости. Сотни, может быть, даже тысячи костей. Одни выступали из пола, другие торчали из выступов породы. Конечно, все кости были окаменевшими. «Потрясающе!» — воскликнул Макнейр, фотографируя их. «Просто потрясающе!» Он поднял лампу над ископаемым отпечатком какой-то похожей на угря рыбы. «Это шакан тот. Последние сохранившиеся образцы погибли во время массового пермского вымирания». Он окинул взглядом залежи ископаемых. Пермские рыбы, рептилии, амфибии Все свалено в одну кучу, как необычно Предполагаю, что их принесло сюда потоками воды А что в этом необычного? Спросил Бойт Ну, некоторые из них обитатели суши А некоторые морские животные Трудно представить, что заставило их всех оказаться в одном бассейне Предполагаю, что это какое-то русло Животное имеет привычку умирать рядом с ручьями и на перекатах «Наверное, их сюда смыло водой». бойд просто смотрел на все эти выступающие из породы кости. Грудные клетки, челюсти, черепа и прочее. Кости обитателей суши и моря все были сброшены в этот бассейн, как сказал Макнейр. Нет, непонятно. Даже ему. Если бы в современном мире ему встретилась подобная груда костей, он бы решил, что их кто-то коллекционирует, либо выбрасывает. В одном месте. Это как гора костей у норы какого-нибудь зверя, подумал он. Когда он заканчивает есть, он просто выбрасывает их в груду мусора. Но он не стал делиться своими предположениями. Это было как-то ненаучно. У Макнейра было, несомненно, лучшее объяснение этому явлению. Да и кто он такой, чтобы спорить с ученым? То, что ему кажется, и то, что есть на самом деле, это две большие разницы. И Бойт смирился с этим. «Посмотрите-ка сюда!» – воскликнул Маки. «Смотрите, какой чудной крокодил, а!» Макнейр и Юргенс подошли к хорошо сохранившемуся окаменевшему скелету рептилии, которая была футов 20 в длину. боже правый!» – воскликнул Макнейр, опускаясь рядом с ним на четвереньки. «Так это ж терапсид, Да еще и такой крупный!» «Это что?» – поинтересовался Маки. Терапсиды – это рептилии, из которых впоследствии развились млекопитающие. Некоторые из них были и вегетрианцами, некоторые – хищниками. Он принялся изучать череп и торчащие из него зубы. Взгляните на эти резцы и клыки. Данный экземпляр был явно хищником. Вокруг было разбросано еще больше костей. Их было очень много. Макнейр определил, что одни принадлежат рыбам, а другие – терапсидам. Некоторые были довольно крупные, а некоторые помельче, относились, видимо, к каким-то грызунам. Он продолжал углубляться в детали позднего пермского периода и массового вымирания, уничтожившего большинство его обитателей. «Похоже, что это место – часть какого-то древнего мыса», – сказал он, «где суша вдавалась в море». «Невероятно! Похоже, мы стоим на пляже верхнего пермского периода». Брит со скучающим видом бродил в стороне. Он исчез за какой-то возвышенностью, и было видно только пляшущий свет его фонарика. «Эй!» — позвал он. «Здесь какие-то столбы!» Каждый двинулся в его сторону, чтобы взглянуть. Все подошли примерно одновременно, и их взору открылось неравномерное пространство, простиравшееся, насколько хватало света фонарей. Все оно было усеяно невысокими насыпями и пологими холмами. И повсюду возвышались столбы. Не просто два или три. Их были сотни. Некоторые узкие, как трубы. Другие имели очень широкое основание, постепенно сужающиеся кверху. Многие вросли прямо в потолок. Некоторые стояли так тесно, что протиснуться сквозь них можно было только боком. Другие занимали... Лишние высокие холмики. МакНейр стал кружить вокруг них и трогать что-то, бормоча себе под нос. Бойд ходил с ним, затаив зрелищем. Когда Брит сказал про столбы, он подумал о чем то из области классической архитектуры, дорических колоннах и тому подобном. Но здесь не было ничего похожего. Поверхность столбов была грубой и покрыта уложенными внахлёст чешуями, иногда усеянными мелкими шипами. Она напоминала ему кожуру ананаса. «Похоже на деревья», — наконец произнес он. «Так это и есть деревья», — сказал Макнейр. Чувствовалось, что от увиденного у него перехватило дыхание. «Пермские деревья!» «Боже правый, да это же целый лес деревьев с корнями и в том виде, как они росли 250 миллионов лет назад!» Брит и Маки лишь переглянулись. «Док!» «Сказал брит, ударяя по одному из столбов ногой. «Но они ж каменные!» «Они окаменели», — сказал бойд, «Как те кости, это ископаемые». «Именно», — сказал Макнейр. «Теперь все поняли важность момента. Перед ними был лес доисторических деревьев. И здесь, похоже, были сотни. В процессе исследования они обнаружили, что одни из деревьев были не выше человеческого роста» вторые при жизни достигали в высоту до 80 футов, а третьи уходили на сотни футов вверх, теряясь в каменном потолке. Одни были голыми стволами, другие обломаны на высоте футов 30. Повсюду валялись окаменевшие бревна и ветки. Но многие были почти нетронутыми, с сохранившимися ветвями. Окаменевшими были не только деревья, но и глина вокруг них. Груды опавших листьев окаменели, как и деревья, с которых они слетели. Убой да в голове не укладывалось. Ведь это огромный лабиринт из похожих на корабельные мачты стволов. Маки никак не мог понять. А как же как же это дерево может превратиться в камень? редко как окаменевший лес в Аризоне, сказал Брит. Я в нем был. Ты разве о нем никогда не слышал, Маки? Да, конечно, слышал. Макнейр рассказал им, что деревья из аризонского окаменевшего леса относятся к триасовому периоду, а те, что здесь, гораздо старше. Гораздо-гораздо старше. В Аризоне у некоторых деревьев еще сохранились корни, как и у этих, но многие из них смыло во время доисторического половодия в речные каналы, где они были погребены в гравии и песке, насыщенным вулканическим пеплом. «Этот процесс называется сверхминерализация», – объяснил Макнер. «Я думаю, что во время Пермского периода все это место могло быть частью низинного болота или долины. Внезапное наводнение, вероятно, превратило эту долину в болото или озеро. Таким образом, кислород, вызывающий окисление и гниение, не смог сюда проникнуть. Эти деревья были погребены под водой в донных отложениях. За миллионы лет деревья либо распадаются, либо прессуются в уголь, или, как в данном случае, минерализируются. Минералы постепенно замещают древесную ткань, и в результате мы имеем окаменевшие деревья. «Ага. Ну, это лучше, чем окаменевший лес», – сказал Брит. «Гораздо лучше». «Да, точно». Похоже, весь этот лес был заперт в болоте. За тысячи или даже сотни тысяч лет оно высохло, но окружающий лес Донный остаток окаменел, сохранив его в том виде, в котором мы его сейчас видим. Почти без повреждений. Макнейр также сказал, что лес оказался здесь гораздо позже, вследствие геологических потрясений, охвативших пермский слой и погрузивших его в докембрийскую породу. «На протяжении веков воды вымывали камень и обнажали то, что мы сейчас видим». Маки заинтересовался. «Подобного, значит, нигде нет? Даже в Аризоне?» Макнейр покачал головой. «Пару лет назад вблизи Бермидского ледника в Антарктиде была обнаружена неплохая группа окаменелых пермских деревьев, но с этим никакого сравнения». Одни стволы росли прямо из породы среди паутины окаменелых корней, другие были такими толстыми, что их не смогли бы обхватить и три человека, взявшись за руки. Макнейр сказал, что в этом лесу были лиственные и хвойные деревья. Они смотрели на цикадовые, голосемянные растения и папоротники, на все их удивительное разнообразие. Макнейр указал на короткие деревья с папоротниковидными листьями, которые назывались археоптерисы и являлись прародителями современных сосен. Нечто, называющееся дикроидиум, больше походило на большое комнатное растение, чем на дерево. Здесь были и первобитные гинко с широкими веерообразными листьями, цикадовые растения, более похожие на пальмы, иглосаптерис, еще одно папоротникообразное растение, внешне очень похожее на дерево. Этот вид имел массивный ствол, постепенно сужающийся кверху, через футов 50-60 заканчивающийся пучком свисающих ветвей а огромные широкие листья в породе были листьями глосоптериса. Макнейр присел на корточке рядом с широким пнем, рассматривая кольца, в которых проблескивали яркие разноцветные минеральные отложения. «Взгляните-ка сюда», — сказал он, — «будь у меня масс-спектрометр, я бы определил, что это за минералы, но я готов сделать предположение. В основном это кварц». Но различные микроэлементы придают окаменелому дереву свой окрас. Метеоксид хрома создают зеленый и синий цвета. Оксид железа – красный, коричневый и желтый. Силикат и алюминия – белый и так далее и тому подобное. Лично бойд пропускал эту лекцию мимо ушей. Тема была интересная, и в любое другое время он бы внимательно слушал. Но только не здесь. Не в этих земных недрах, окутанных тьмой, где лишь капающая вода, да эхом отдающиеся голоса нарушали тяжелую, почти гудящую тишину. Это место походило на кладбище. И это ему, честно говоря, не нравилось. Оно должно было остаться погребенным. И он молил Бога, чтобы оно так и было. Он посветил фонарем вокруг... Все эти окаменелые стволы деревьев клонились в разные стороны, жались друг к другу или топорчились, как велосипедные спицы. Свет фонаря отбрасывал скользящие уродливые тени, отчего казалось, будто деревья шевелятся. И не раз он был уверен, что замечал на этом кладбище стволов и монументов какое-то движение. Игра воображения, только и всего, И все же чувство у него внутри разрасталось, заполняло его маслянистой чернотой, топяв собственной усиливающейся клаустрофобией и паранойей. Это место миллионы лет не знало ни света, ни воздуха, и сама эта мысль тревожила его так, что он не мог ее адекватно воспринимать, как будто это герметично закрытое кладбище могло в любой момент проснуться и выпустить все свои страшные тайны которую хранила 250 миллионов лет. Конечно же, это было чистой воды безумие, но вытерев выступившую на лбу испарину, он не мог полностью избавиться от этого чувства, потому что с тех пор, как они достигли окаменевшего леса, его не покидало ощущение, что за ними кто-то наблюдает. 9 20 минут спустя, пробравшись сквозь тесно стоящие стволы, перелезая через окаменелые бревна и полячьи трехфутовых пней диаметром больше, чем круглые столешницы, они пересекли пруд с замерзшей водой и наткнулись на новое скопление деревьев. От того, что они увидели на другой стороне, у них буквально перехватило дух. «Это уже деревья», — сказал Маки. «Это...» «Это город какой-то!» «Не может быть», — сказал брит «только не здесь». Бойт придержал свое мнение при себе, как и Макнейр и Юргенс. Они двинулись вперед, пытаясь постичь увиденное. На первый взгляд, конечно, это походило на какой-то город, хотя, если быть точным, то больше на деревню. Конечно, там не было никаких зданий, только деревья. Огромные деревья, похожие на калифорнийскую секвою, раскинулись вокруг» и каждое было шире диаметром, чем вход в железнодорожный тоннель. На высоте футов 40 или 50 они были гладко срезаны и создавали впечатление искусственных сооружений с плоской крышей. Они тоже полностью превратились в камень, но в отличие от других они были покрыты десятками овальных отверстий. Бой тоже думал, что это походило на своего рода деревню с гигантскими деревьями, используемыми как жилища. Но не обычную деревню. Она имела первобытный, диковинный вид. Как те обезьяньи-поселения из фильма «Планета обезьян». Просто невозможно было представить себе людей, живущих в подобных местах, забирающихся в те отверстия, сбрасывая с ног обувь. Если эти ячейки были своего рода жилищами, то они походили на те, которые могли приспособить под себя некоторые живущие на деревьях обезьяны. Может быть, даже тарзан. «Это деревья», — сказал Юркинс. Макнейр кивнул. «Да, и такие огромные. Никогда не слышал ни о чем подобном, чтобы относилось к пермскому периоду». «А может, они не из пермского периода», — сказал Бритт. «Должны быть», — ответил Макнейр. Осмелюсь предположить, что эти деревья гораздо старше, и что они стояли уже окаменевшими в нашей теоретической долине, когда водой затопила остальную часть этого леса. Как-то это все очень сложно. Они с Юргенсом ходили вокруг со своими лампами и фонарями, в то время как другие просто стояли и смотрели. Здесь было как минимум с десяток этих больших деревьев. Некоторые стояли на возвышенностях, некоторые – в небольших лощинах, затопленных стоячей водой. Они простирались до самой дальней стены пещеры, где когда-то в прошлом произошел обвал, поглотивший остальную часть одеревеневшего пермского мира. Среди них стояли десятки других деревьев. Брит продолжал светить вокруг фонариком, изучая гигантские стволы. «Не знаю, док», – сказал он, когда Макнейр вернулся. Просто эти здоровяки выглядят... <смех> я не знаю. Старше, сказал Маки. И с этим бойд был с ним солидарен. Как будто это была какая-то давно заброшенная священная роща. А все эти маленькие деревья разрослись здесь уже тогда, когда те, кто вырубил эти ячейки, давным-давно ушли. И тем не менее, что-то жуткое было в этих больших, застывших как монолиты и монументы стволах. Когда лучи фонариков скользили по ним, казалось, что пасть ячеек шевелится, истекая тенями. Юргенс и МакНейр подошли к одному дуплу и заглянули внутрь. Бойт и брит двинулись следом. Все отверстия были фута 4 в диаметре. Внутри находились маленькие ячейки футов 5 в высоту и 10 в длину. На окаменевшем дереве виднелись следы обработки. Макнейр забрался в одно дупло и стал его изучать. «Похоже, оно было проделано, когда дерево было еще живое», — сказал он. «Но кем?» — спросил брит «Я имею в виду, кто почти 250 миллионов лет назад стал выдалбливать эти маленькие апартаменты». Юргенс покачал головой. «Только вот никто, брит А что? Во времена Пермского периода не было людей». Это работа какого-то древесного существа. Какие-то обитающие на деревьях особи прогрызли эти полости. Они напоминают мне ямы, которые роют себе суслики в зоопарке», сказал Маки. «Но «Ну, что могло проделать их, док?» спросил Бойт. «Я... я не знаю», ответил Макнер. «Но, очевидно, их было очень много. Им потребовалось какое-то время». Бойт заглянул в другое дупло. «Похоже, будто пользовались инструментом, правда?» — спросил он, наводя луч фонарика на тщательно выдолбленный потолок. На дереве виднелись следы рубки, словно здесь поработали топором. «Не, это сделали не инструментом», — сказал Макнейр. Только его голос звучал как-то не очень уверенно. «А что ж так ровно могло срезать эти стволы, док?» — поинтересовался Брит. «Я не могу сказать», — ответил Макнейр. «Может быть, они так выросли, либо это сделала какая-то природная сила. Их могло срезать движение природы, проходившее в течение миллионов лет». «Сложно сказать. Похоже, что это было сделано специально», — сказал Маки. Бойд стоял перед ближайшим деревом и, светя фонарем, считал проделанные в стволе ячейки. Они простирались до самого верха. Их были десятки. Глядя на них, он вспомнил про пчелиные соты. То, что в них жило, должно быть очень хорошим скалолазом. МакНейр делал снимок за снимком. «Ну что ж, джентльмены, думаю, нужно сворачиваться», — сказал Юргенс. «Нет смысла здесь торчать и ждать, когда сядут батареи». Бойт был полностью с ним солидарен. «Для одного дня было достаточно. Пусть с этим разбираются ученые». Ему снова захотелось выйти на поверхность, выбраться из этой пещеры и вообще из шахт. Вдохнуть свежего, не сырого, испертого воздуха. «И после этого мне бы нужно выпить», — подумал он. «Причем рюмки 4 или 5 На самом деле, я просто мог бы...» Маки, осматривающие деревья впереди, побежал, светя фонарем вверх. «Это что еще за чертовщина?» Все посмотрели на него. В свете ламп, и его лицо было желтым, как сыр. Глаза были широко раскрыты, губы растянулись в стороны, обнажив зубы. «Я ничего не слышал», — сказал Юргенс. Но никто не сказал Маки, что у него разыгралось воображение. Все стали озираться вокруг, словно встревоженные мыслью, что они могут здесь быть не одни. Лучи фонарей скользили повсюду, но никто не слышал ничего, кроме постоянного угрюмого капанья воды. В воздухе пахло склепом, пожелтевшими костями, шелестящим саваном, пылью и древностью. «Я... я слышал», — сказал Маки. «Там, на одном из деревьев, какое-то царапанье». 10 Все фонари были направлены вверх. Лучи рассекали тьму. Вокруг было много деревьев. Голосемянные и цикадовые растения стояли, как столбы. Некоторые были 50 футов в высоту, и свет от фонарей плясал по их верхушкам. Там ничего нет, Маки. Подождите, сказал брит А я... Я тоже что-то слышал. А потом... Потом услышали все. какой то постукивание, словно дятел обрабатывал мертвое дерево. Глухой, непрерывный звук. Он продолжался секунд пять. Прекратился, потом послышался снова. Он исходил сверху, с верхушки одного из деревьев. Но никто ничего не увидел. — Что за хрень? — спросил Брит. Макнейр осторожно сглотнул. «Ну, я полагаю, пещер была запечатана, но что-то проникло сквозь какую-то трещину. Может, летучие мыши?» «Никогда не слышал, чтобы летучие мыши так стучали», — отметил Маки. «Буэт замер, сердце колотилось в груди. А фонарь в руке стал таким скользким, что мог выпасть в любую минуту. Юргенс прочистил горло. «Давайте уже двигать отсюда». «Тихо», — сказал брит Они снова услышали какой-то звук. Только не постукивание, а уже поскапливание, словно чьи-то длинные когти царапали окаменевшее дерево. Оно продолжалось секунд 30 Потом снова тишина. Полная. — Там что-то есть, — прошептал Брит, словно боясь, что это что-то его услышит Теперь все фонари были направлены на вершины окаменевших деревьев. Большинство представляло собой столбы лишенные ветвей. Лучи света скользили по ним, не находя ничего, абсолютно ничего. Снова послышалось постукивание и поскапливание, только не какого-то конкретного дерева, а с многих, словно нечто перепрыгивало со ствола на ствол. Звук снова смолк. Все замерли. Они ощущали что-то, но не знали что именно. Фонарь дрожал у Бойда в руке, и луч света плясал вокруг. Ему очень захотелось убежать. Убежать со всех ног, пока не появился источник этих звуков. Потому что у него было нехорошее предчувствие, что скоро он так и сделает. Спрыгнет прямо на них, размахивая царапающими конечностями. Потом они услышали какое-то пощелкивание. Чик, чик, чик. Звук жука-точильщика в стене заброшенного дома. Или цикады на стволе эвкалипта. Просто повторяющее хитиновое пощелкивание, как будто какое-то насекомое потирало передними лапками или постукивало ими себя по панцирю. Что бы то ни было, это был нехороший звук, и никто не осмелился даже открыть рот, боясь, что их услышат. «Похоже на азбуку морза подумал Бойт как будто нечто пытается связаться с нами. «Я валю отсюда», — сказал Маки. Но даже не успел шелохнуться. То, что произошло потом, буквально пригвоздило его к месту. Всех пригвоздило к месту, лишив даже малейшей надежды, что источником звука является обычная летучая мышь или что-то в этом роде. Это началось как низкое посвистывание и перешло в пронзительный виск отчего по спине у всех забегали мурашки. Это был бешеный крик горной кошки, полный боли, отчаяния и какой-то бездонной тоски. Он перерос в пронзительную какофонию, а потом медленно угас. Тут уже все были перепуганы не на шутку. Ни одно нормальное существо на Земле не способно было издать такой звук. Бойд просто стоял, пытаясь втянуть воздух в легкие. Он никак не мог избавиться от мыслей, что было в этом крике что-то женственное. Страдальческое, беспокойное, безумное и какое-то женственное. Словно некое огромное, жуткое насекомое имитировало человеческий голос. От этой мысли у него мороз побежал по коже. Это был не человеческий голос и даже не звук, который способен воспроизвести человек. Но было он и не совсем звериный. И, несомненно, Была в нем явная печаль. Но этого оказалось достаточно. Более чем. Давайте-ка убираться отсюда, сказал Юркенс. В его голосе сквозило отчаяние. Они успели пройти футов 10 прежде чем все началось. Земля под ними заурчала, как голодный живот. И все вдруг зашевелилось, затряслось и содрожало. Сверху посыпались камни и пыль. Доисторические да деревья стали раскачиваться взад-вперед. Все пришло в движение, включая людей, которые пытались удержаться на ногах. Лучи света метались во всех направлениях, пока владельцев фонарей швыряло из стороны в сторону. «Обвал!» – закричал Брит. «Обвал, мать вашу!» бой рухнул на землю, ожидая, что миллионы тонн породы вот-вот обрушится на него и раздавит как его отца в шахте Мориби. Он услышал вдали какой-то грохот и понял, что если обвалы происходят, то не в этой пещере. Камни падали, поднимали в воздух пыль, но настоящий грохот шел откуда-то издали. В следующий момент накатилась ударная волна, сбив всех с ног. В свете упавшей лампы он увидел, как одно из тех гигантских раскачивающихся деревьев нагнулось к нему. Он почувствовал удар, и ногу пронзила вспышка боли. Последней его мыслью было что он, наверное, станет единственным во всем мире парнем, которого раздавило деревом из пермского периода. А потом наступила тьма. 11. На восьмом уровне творился натуральный цирк, хотя Руссо, заведующий шахтой, другого и не ожидал. Он ходил и фигурально щелкал хлыстом, раздавая пинки направо и налево, потому что главным фактором здесь было время. Его люди, которые заперты внизу, может быть, они уже мертвы, а может быть, еще и живы. Но он рассчитывал на последнее. Все на это рассчитывали. Хобартские боссы очень нервничали из-за этого инцидента и готовы были взять Руссо за задницу. Он уже нутром чувствовал их присутствие, поэтому и старался изо всех сил. Стоя в своем дождевике, сапогах и шахтерской каске, он наблюдал, как копальщики расчищают завал. Они взялись за дело Рьяна, но не настолько, как хотелось бы Руссо. «Живее, живее, грёбаные урода, Расчищайте штрек! Нам придется взрывать, чтобы втащить туда бурильную установку! Шевелитесь, шевелитесь! Боже, да вы копаетесь, как я трахаюсь!» Это был кипучий муравейник. Завал расчищали и взрывали, щебень вывозили вагонетками. Хотя боссы и наседали, он никогда не пускал их вниз и не собирался пускать сейчас. А боссы хотели действия, они хотели результатов. Кое-кто наверху хотел узнать, что же это за чертовщина происходит и что делается для спасения горняков. Они жестко ездили на людях из Хобарта, и если слетали из седла, в него запрыгивали люди из Управления охраны труда. А наверху уже СМИ были тут как тут, брали интервью у членов семьи, ходили слухи, что уже они откопали несколько горняков со стажем, которые с удовольствием готовы рассказать о нечеловеческих условиях труда в Хобарте. Руссо знал, что это за ребята. Люди вроде Лема Ригби или Чарли Дэкака. Те, кого уволили за лень, невнимательность и полную некомпетентность. Это был их шанс погреться в лучах славы и ткнуть кого-нибудь пальцем. И они им непримерно воспользуются. Это была месть. Месть шахте Хобарт, месть самому Руссо. И Руссо, как и каждый горняк, работавший в этих шахтах и каналах, знал, что слово этих ребят не стоит и глотка мочи в жаркий день. Но сми этого не знали. Журналисты и другие телепаразиты не видели разницы между забоем и норкой суслика, как не видели разницы между настоящим трудягой и парнем вроде Лема Ригби, которого Руссо вышиб с работы за появление в пьяном виде. Нет, они не знали, что за игру ведет Ригби. Они лишь знали, что в лице его и недоумка Чарли Декака они нашли свидетелей работы самой шахты, что подсластит сделку и заставить Хобарт выглядеть чертовски виноватым. А боссы уже чуяли запах судебных исков. И он очень дурно пах. Руссо знал, что кто-то за это поплатится. И этим кто-то, возможно, будет он сам. Поэтому он кричал, орал, угрожал, запугивал и ругался, на чем свет стоит. Но думал он все время не о своей работе, не о судебных исках, и не о тех трусливых журналюгах наверху. Он думал о Юргенсе и горняках, сидящих в темноте глубоко под землей. Однажды Руссо застрял под землей на 36 часов. Поэтому он знал. Щехтовский хорошо знал, что чего стоит. Пневматические буры долбили, щебень вывозился, гидравлические линии вибрировали, паровые шланги шипели, люди сновали. «Волнуйтесь, парни!» — тихо сказал он. — Я вытащу вас. Джонни Русс работает, и он вытащит ваши красивые белые задницы из этой ямы. Вот увидите. А если уж вас нет в живых, ей-богу. Я лично вынесу ваши трупы на руках. 12. Задыхаясь и царапая ногтями землю, бой очнулся ото сна, в котором его раздавило каменной глыбой. — Тихо! — произнес чей-то голос. Учащенно дыша, он обнаружил, что лежит на спине. Нога от колена до стопы онемела и стала будто резиновой. Он увидел свет ламп, но он быстро мерк. Он моргнул, попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь стон. — Очухался! — сказал брит «Дыши глубже», — сказал ему Юркинс. «Одно из этих чертовых деревьев упало тебе на ногу. Мы его оттащили, но у тебя сложный открытый перелом, сынок. Постарайся не двигаться». Но Бойт, конечно же, попытался встать, и боль не заставила себя ждать. Будто кто-то вонзил шило в голень. Он приглушенно вскрикнул и снова откинулся назад. «Расслабься», — сказал ему Юркинс. «Все будет хорошо. Мы вытащим тебя отсюда». Маки издал визгливый смешок. «Не врешь, Юргенс? Ты как планируешь это сделать? Как планируешь вытащить нас из этой грёбаной могилы, а?» Он покачал головой. позволь сперва тебе кое-что объяснить, Бойт. Мы здесь заперты, заперты в этой грёбаной пещере». «Заткни хлебала», — сказал ему Брит. «И выбраться мы не можем. Мы должны здесь сидеть и бить баклуши, и ждать, пока не погаснут фонари и не кончится воздух. Ну как, клево, Бойт, а? Неплохая прибавка к жалованию, а?» «Клянусь богом, — сказал Брит, — если ты не заткнешься, я прямо сейчас выбью из тебя все дерьмо!» «С нами все будет хорошо, — сказал Юргенс. Нас вытащат отсюда». Они сидели вокруг него маленьким кружком в свете лампы, и Бойт переводил взгляд с одного лица на другое. Ни одно не вселяло особой надежды. Юргенс сказал, что обвал запечатал забой ведущий из пещеры. «Но большой причины для беспокойства нет, потому что пещера огромная, и чтобы истратить весь кислород, потребуется не одна неделя. А откопают их задолго до этого». бойд слушал и не верил ни единому его слову. «Может, если завалило только забой и тоннель, ведущий к нему, и даже выход из штрека, может быть, тогда их и откопают? А если не только это? Если завалило весь восьмой уровень, что тогда?» Тогда, чтобы пробраться в пещеру, потребуются месяцы. Единственная хорошая вещь, подумал он, это то, что Юргенс через каждые 15 минут связывался со штреком по рации. Он рассказал людям наверху об обнаруженном забое и о пещере, в которую он ведет. Это уже было что-то, и в сложившихся обстоятельствах этого было достаточно. Через некоторое время Бойт спросил, а что с теми звуками? «Мы больше ничего не слышали», — ответил Макнейр. Маки снова рассмеялся, это был нехороший смех. Так обычно смеются люди, находящиеся на грани нервного срыва. Никто не сомневался, кто в их цепи является слабым звеном. Но, с другой стороны, они не представляли себе подобного сценария, который сумел бы это проверить. «Эх, ничего больше не слышали», — усмехнулся Маки. «Но я я чувствую что-то». «Хватит», — сказал ему Юргенс. Но времена маки Жаполиза давно прошли. «Кого мы тут дурачим, Юргенс? И ты и я знаем, что там что-то есть. Мы чувствуем, что оно там, хотя не видим. Но оно там есть, и ты прекрасно это знаешь. Там что-то есть, и оно следит за нами. И что бы там ни было, мы заперты здесь вместе с ним». Но не успел он закончить свой параноидальный монолог, как кулак Брида ударил его в лицо и Маки кулем свалился на землю. Брит казался самым мягким и спокойным в мире человеком. Брит знал его всего несколько часов, но этого было достаточно. Но все это было слишком, даже для него. Видимо, треп Маки доконал его окончательно. «Ты думаешь, что нам надо слушать твою дерьмо, Маки?» проговорил Брит, надвигаясь на поверженного человека. «Думаешь, нам это надо? Думаешь, у нас недостаточно проблем?» Маки открыл рот, чтобы что-то сказать, а Брит бросился на него. Никто не попытался вмешаться. Может, на каком-то подсознательном уровне все были даже рады, что это наконец-то случилось. Маки попытался встать с полным кровертом. И Брит позволил ему это сделать. Он позволил ему подняться на ноги, а потом задал настоящую взбучку. На голову ему обрушился шквал ударов справа, слева. Любой из них мог уложить его, но каждый последующий удерживал на ногах. Из носа у маки хлистала кровь, левый глаз заплыл, губа была рассечена. «Пожалуйста!» – попытался сказать он, пока Брит мутузил его. «Пожалуйста, перестань! Пожалуйста, перестань!» «Окей, я перестал», – сказал Брит, и нанес ему удар в живот, снова сваливший его с ног. Тут вскочил Юргенс. «Прекрати, Брит! Боже, ты же убьешь его!» Брит только покачал головой, и сел на место, не сводя глаз с Маки, ища только повода снова развязать себе руки. Но Маки не дал ему ни одного. Он просто сидел на корточках, ошеломленный, сплевывая кровь, и поскуривал, как побитый пес. «Мы должны сохранять спокойствие», наконец сказал Макнер. «Мы не можем допустить такого». «Он прав», сказал Юргенс. «Дела плохи, но нас вытащит. А пока нам нужно сделать кое-что конструктивное». «Что ж, я открыт для предложений», — сказал брит В этом солидарны были все. Хотя что им действительно было делать? Что могло отвлечь их от ситуации в которой они оказались? Или от вероятности жуткой смерти, которую они могут скоро встретить? Но Юргенс взял все на себя. «Послушайте», — сказал он, — «вы все». Я знаю, что делать Я знаю, что сейчас происходит наверху Они мобилизовали все возможные ресурсы, чтобы добраться до нас И они доберутся, поверьте мне, доберутся Но, возможно, мы должны подумать насчет помощи Мы знаем, что забой, ведущий в эту пещеру, завален Но не знаем, до какой степени Может быть, от свободы нас отделяет всего лишь каменная стена? Я считаю, что нам нужно построиться, вернуться туда и приниматься за работу «Что скажете?» Брид встал. «Я за. Терпеть не могу сидеть вот так». «Хорошо, Маки, ты остаешься с Бойдом. Я пойду с доктором Макнейром и Бридом. Мы начнем, а потом я вернусь. Они покопают первые пару часов, а потом мы их сменим». «Хорошо, только как-нибудь без меня», — сказал Бойд. Его шутка вызвала всего пару слабых смешков. Маки какое-то время сидел молча, потирая ушибы, а потом вдруг вскочил и ударил кулаком по воздуху. «Да что за хрень?» – воскликнул он. «Что это за хрень?» «О чем-то он?» – спросил Брит. Макнейр и Юргенс просто смотрели, как тот кружится в свете лампы и молотит кулаками воздух. Юргенс сказал, «Угомонись, Маки, там нет ничего, тебе мерещится». Маки дышал так тяжело, что, казалось, вот-вот задохнется. Он продолжал потирать себе затылок «Что-то... что-то потрогало меня!» бойд почувствовал, как у него по спине пробежал холодок Ему показалось, что как раз перед тем, как Маки взбеленился Он слышал сзади камней какое-то странное поскребывание Но не осмелился об этом рассказать Лучи фонарей заметались по сторонам Но вокруг были лишь мертвые деревья и камни «Да нет там ничего, Маки!» — сказал Юргенс. — Было! Было! Он облизнул окровавленные губы и подозрительно оглянулся. — Что-то потрогало меня. Да мне насрать, веришь ты мне или нет, но что-то потрогало мой затылок. — Что именно? — спросил Брит. — Я не знаю. Было похоже. Похоже на какой-то прутик. — Да нет здесь никаких прутиков. Никто не знал, что на это сказать, поэтому даже и не пытался. Все просто стали обсуждать предстоящие раскопки, оставив Маки наедине с его фантазиями и Бойда с его сомнениями. «Я вернусь через пару минут», — сказал Гюркенс. Потом он, Брит и Макнейр ушли, забрав с собой одну лампу. Неизвестно было, насколько еще хватит батарей, поэтому пока все стали пользоваться фонарями на касках. Но даже они непрерывно меркли, излучая странное сюрреалистическое сияние. И лишь усиливали осознание царящий в пещере тьмы когда шаги копальщиков затихли вдали бой спросил маки ты как нормально сказал он все нормально только вот что я тебе скажу бойт этот грёбаный брит мертвец и мыть не сойдет с рук об этом ты будешь думать когда мы отсюда выберемся сказал ему бойт но маки лишь рассмеялся и обманывай себя бойт Никто не вернется отсюда живым. Прекрати, сказал Бойт, прекрати это дерьмо. Оно потрогало меня, сказал Маки. Что бы это ни было, Бойт, но оно потрогало мой затылок. Ну и хорошо, у него, у него есть пальцы. Маки, они походили на прутики, на карандаши. Бойт просто ждал и ничего не говорил. 13. Пока они ждали, бой думал не только о жене и о своем будущем ребенке, которого может и не увидеть, но и о Руссо. Он представлял его свиноподобное лицо, перекошенный рот, слышал слова, которые тот ему говорил, когда назначал на ночную смену. «Не захнычешь, как девчонка в первый день месячных, и не прибежишь, если внизу станет тяжело». И тотчас, вспомнив, как его отец погиб на шахте Мэри Би, И как он изо дня в день сталкивался с подобной смертью Не поведя брови он сказал «Нет, сэр, я справлюсь» «Что?» – спросил Маки «Ничего, просто сам с собой разговариваю» «А может, нам не стоит разговаривать?» «Да? А почему это?» Маки посмотрел на него и глаза его практически светились на грязном разбитом лице. «Потому что от этого тратят слишком много воздуха». «Да в этой пещере воздуха хватит сотни людей на месяц, Маки!» «А ты знаешь что?» «В доказательство этому он достал сигарету и закурил». «Тебе не о чем беспокоиться». Маки немного сдвинулся с места. тогда может быть, есть и другие причины?» например Маки облизнул губы. «Мы здесь не одни, дерьмо ты тупое. И чем больше мы разговариваем, тем больше привлекаем его внимание. Брось, ты ведешь себя, как ребенок, боящийся темноты». Маки придвинулся к нему и схватил за руку. «Мне страшно, печенька. Мне очень страшно. Да и тебе, наверное, тоже». «Конечно же, Бойду было страшно. Так страшно ему еще никогда не было». Даже когда он узнал о смерти отца, тогда это был страх перед будущим, перед жизнью без улыбающегося отцовского лица, без его острого словца, его невозмутимого поведения, способного выдержать любой шторм, пока они были вместе, пока они были семьей. Тогда это был страх перед концом, страх за сестер и особенно за мать». Но даже с таким страхом, лёжа в кровати, в ночь после похорон слушая скрип крыши от ветра, он знал, что всё кончилось. Кончилось. Его ночные полные отчаяния, рыдания, так изводящие мать, всё осталось позади. Но страх вернулся. И это происходило прямо сейчас. Ничего не кончилось. Всё началось снова. Там что-то было. И он знал это. Это знание было не просто пугающим, оно было сокрушающим. Кроме них в пещере что-то было, что-то противоестественное. В отдалении он слышал, как брит и другие расчищают щебень. Слышал, как их голоса эхом отдаются в темноте. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким маленьким и беззащитным. А потом... Чик, чик. Чик. Боже, только не снова. бойд почувствовал, как все его тело напряглось, словно тетива. Он был готов расплакаться и даже вскочить и бежать со всех ног, хотя бежать было некуда. Он бы так и сделал, если бы не сломанная нога и тот факт, что существо в пещере может услышать его и броситься в погоню. — Ты слышал это? — сказал Маки, напуганный, но какой-то оживившийся. После этого Маки не проронил ни слова. Он только придвинулся чуть ближе к Бойду и сделал это очень осторожно, как солдат в джунглях, который старается не привлечь внимание противника. Когда он шевельнулся, что-то выпало у него из кармана и звякнуло о землю. В тишине звук получился очень громким. Бойд увидел, что это было. Это был складной нож Маки. Маки поднял его и, как-то очень нехорошо улыбнувшись, постучал им о камень, лежавший рядом. Тук, тук, тук. Результат не заставил себя ждать. Из приторной тьмы донеслось «Чик, чик, чик». Боже, этот звук, как будто чей-то коготь постучал по стволу одного из тех окаменелых деревьев. В тот момент бой ты представить себе не мог. Более мерзкого звука. Маки снова поднял нож. «Не надо», — сказал ему бойд. Маки снова постучал по камню. Но на этот раз изменил ритм. Тук-тук, тук-тук-тук. Бойд весь напрягся от этого звука. От попытка Маки общаться с прячущимся среди деревьев неведомым существом. Несколько секунд не было ничего. Совсем ничего. Бойт открыл было рот, чтобы назвать маки-идиотом, как послышалось. Чик, чик, чик, чик, чик. Бойт почувствовал, что сердце будто оборвалось от страха. А в груди стал медленно раздуваться воздушный пузырь. Черт, где же Юргенс, где остальные? Почему они не пришли остановить безумие, пока оно еще не зашло слишком далеко? Если только уже не поздно. Тук-тук-тук. Тук, тук. Раздался стук ножа, и где-то в том ночном мире щеучки полностью повторили его, снова и снова, и слышалось в этих звуках какое-то возбуждение. Они эхом разносились по пещере, словно постукивание ногтей по крышке гроба. Бойд почувствовал, как его трясёт. Струйка холодного пота потекла по виску, оставив след на грязном лице. Рация лежала от него в каких-то дюймах, ему отчаянно захотелось схватить ее, позвать на помощь, чтобы остальные вернулись, потому что он был заперт в этой пещере вместе с безумцем и чем-то гораздо более худшим. Он ждал, что в любой момент из удушливой тьмы появятся тысячи ноги шепчущий ужас. Прошло пять минут, но ничего так и не появилось». Однако бойд знал, знал, что все еще впереди. Он нутром чую что после их попыток общения оно уже не оставит их в покое. Оно станет более смелым. Теперь ему любопытно. Он хотел было снова наброситься на Маки за то, что тот сделал. Но в этот момент что-то услышал. Какую-то беготню. Это слово лучше других описывало услышанный им Тепоток. «Беготня» множество ног. Оно бегало по деревьям, перепрыгивая со ствола на ствол. И этот-то поток, похожий на постукивание десятков острых когтей, был то далеко, а то близко, то слева, то справа, то удалялся, то угрожающе приближался. Маки и Бойт прижались друг к другу, словно любовники, мечтающие обняться. Они отчаянно крутили головами, лучи фонарей на их касках метались вокруг, но не находили ничего, кроме пиков да исторических деревьев. «Здесь полно привидений», — с абсолютной уверенностью сказал Маки. Бойт не стал с ним спорить. Что-то здесь действительно было, но только не привидения. Но в то же время он чувствовал, что атмосфера вокруг зарядилась какой-то неземной энергией. «Колебательный разряд» похожее на статическое электричество. Существо щелкнуло снова. Дважды. Маки не осмелился ответить. Через несколько секунд щелчки повторились. Чик, чик, чик-чик-чик. У Маки из горла вырвался низкий стон. Существо продолжало щелкать в точности, повторяя предыдущий сигнал. Оно хотело снова общаться, но люди молчали и когда его многократные попытки остались без ответа, оно начало яростно стучать, то ли от злости, то ли от отчаяния. Это уже были не щучки. Это были настоящие удары по окаменевшему стволу. Звуки были очень громкими и эхом разносились вокруг. Минут через пять, пока Бойт и Маки сидели, обхватив друг друга руками от страха, звуки прекратились. Последовавшая тишина пугала еще больше, пугала той неизвестностью, которую уготовила. А потом раздался другой звук. Словно ветер подул в горлышко бутылки. Непрерывно нарастающее скорбное завывание. И было что-то истеричное в этом пронзительном звуке. Он становился все громче и громче, словно ночной зов какого-то гигантского насекомого. А потом затих. От самого тембра этого звука волосы на затылке у Бойдов стали дыбом, а кожа на мошонке съежилась. Потому что, хотя этот визг даже отдаленно не напоминал человеческий, в нем почти угадывались уныние и тоска. — Что за черт? — сказал Маки. — Я не знаю, кто она такая. «Она — Она! — прошептал Маки. «Она — Она? Это была оговорка. Но Бойк не стал себя поправлять, ибо слышалось в этом стенающем голосе что-то очень женственное. Это было чистое безумие, но уверенность в этом никуда не делась. То существо, боже милостивый, оно было женского пола. Какое-то время они сидели молча, и единственными звуками было далекое капанье воды да шум расчищающих завал Юргенса, Брида и Макнейра. А еще хриплое, учащенное дыхание Маки. «Ну, что будем делать, Бойт? Что мы будем делать, на нахрен?» «Будем ждать, пока нас вытащат», — ответил Бойт. «Послушай, Маки, я не знаю, что здесь с нами, но просто оставь его в покое. Не играй с ним, не пытайся подавать ему сигналы. Может, оно... Я не знаю, но... Может, оно просто уйдет?» Он сам не верил в свои слова ни на секунду потому что оно было по-прежнему где-то рядом. И он, ты да поможет ему Господь, чувствовал, как оно следит за ним. 14 Прошло уже целых шесть часов. Время близилось к семи. И Руссо чувствовал, что становится жарко. Они стекались отовсюду. СМИ, семьи, начальства. Было такое чувство, будто все они толпились у него за спиной. Он потер ноющую шею и проглотил пару таблеток тайлинола. Он наблюдал за людьми, расширяющими штрек. Слушал постоянный шум отбойных молотков и перфораторов. Шипение пары и глухой стук кусков известняка, загружаемых в вагонетки. Голова гудела от всего этого. Он потер глаза, потом виски. Здесь, внизу, все звуки многократно усиливались эхом. Стук, жужжание, звон, ляск. Руссо закурил сигарету и жестом подозвал Кори, начальника смены. «Ну и?» – спросил он. «У нас есть прогресс, но, думаю, на решение штрека уйдет еще почти один день, чтобы смог пройти буровой станок», – сказал ему Кори. «Если шахта была заполнена обломками известняка, мы просверлили бы его как сыр, но...» Руссо сердито зыркнул на него. «Но...» Кори покачал головой. «Ты знаешь то же самое, что и я. Если бы это был просто рыхлый щебень, мы пробурили бы его за 3-4 часа буровым расширителем. Даже чтобы пробурить 400 футов, требуется 8 часов. Но мы не знаем, что там случилось. Как будто вся земля сместилась. Известняк — штука неустойчивая. Если придется рубить твердую породу, на это уйдут дни. Если не недели... Сказал Руссо и сплюнул. Недели, недели ради всего святого. Руссо затянулся, глядя, как Коря идет к Штреку, раздавая приказы и подгоняя копальщиков. Он стоял, гадая, как там люди внизу. И вспоминал, как сам когда-то оказался заперт под землей. И даже сейчас у него по телу забегали мурашки. 15 Бойт ждал. Он не знал чего, и если и знал, то не хотел признаваться самому себе в этом. Он лежал рядом с деревом, сломавшим ему ногу. Маки какое-то время не разговаривал, и Бойт решил, что это к лучшему. Тишина убивала его, отчаяние и клаустрофобия вцепились в горло, но он не хотел знать, что творится в голове у Маки, потому что понимал, что там нет ничего хорошего как, собственно, и у него самого в голове. Какой-то звук. Черт. Что это? Спросил маги. Потом сквозь паутину деревьев брызнул свет, и они увидели Юргенса, идущего в их сторону. Он перелазил через насыпь и спускался в ложбинки, шлепая по лужам. Он перепрыгнул через переплетение корней и остановился перед ними, тяжело дыша. Ой, похоже, у нас есть кое-какой прогресс, сказал он им. «Там обвалилось немного породы, но Брит и Макнейр работают на совесть. Ничего, когда они вернутся, Макки, мы их сменим». «А может быть, она не хочет, чтобы мы выбирались», — сказал Макки. Юрген с улыбкой посмотрел на него, думая, что Макки хочет пошутить. Но, не дождавшись продолжения, нахмурился. «Ты-то о чем? «Звуки», — сказал ему Бойт. «Они повторились». «Да?» Только на этот раз все было гораздо хуже. Чик, чик, чик, произнес Маки. Бойт поведал Юргенсу, что случилось, несмотря на то, что сам осознавал всю нелепость своего рассказа. Потому что страх не отпускал его. Он окутал его липкой пеленой. Может быть, может это какое-то странное эхо, предположил Юргенс. В свое время мне доводилось слышать под землей довольно причудливые звуки. Бойт покачал головой. Это не эхо. Одни и те же повторяющиеся звуки, но другого свойства. Еще был звук, какой-то стон или бог его знает что. Но он не был естественным. Вовсе не был. «Призрак», — сказал Маки. Это было похоже на завывание призрака. Юргенс даже не стал комментировать. Это просто был какой-то абсурд. «Вы двое понимаете, о чем вы говорите? Призраки!» «Нет-нет-нет, Юргенс не собирался слушать подобную чушь, и это было видно по его лицу. Он был горным инженером, он прорубал шахты, находил сырую руду, обогащал других и помогал развитию промышленности. Призраки, надо же! Может быть, такие вещи существовали, может быть и нет, но только не здесь, не в этой палеозойской гробнице». «Потому что, говоря про призраков, вы представляете духов умерших людей, а сюда до них не ступала нога ни одного человека. Если здесь и был призрак, то тогда это дух существа, умершего в пермский период». «Я не верю в призраков, мистер. А если вы верите, то вам нужно проверить голову». «Что-то здесь есть», — сказал бойд «Я слышал». «Что именно? Что-то живое». Что-то, что жило четверть миллиарда лет в герметично закрытой пещере на глубине нескольких тысяч футов. бож правый, Бойт, ты понимаешь, о чем ты говоришь? — Думаю, что нет. — Да она здесь есть, мистер умник. И ты тоже это слышал, — сказал ему Маки. В его голосе слышались безумные нотки, которых раньше никто не замечал. Оно ждало нас в этой пещере. Оно знает, что мы здесь». Думаю, прежде чем все кончится, мы сможем посмотреть ему в лицо. Маки сидел с угрюмым видом, а Юргенс продолжал возиться с рацией, словно искренне веря, что сможет связаться с кем-то там наверху, через такую толщу камня. Издали было слышно, как Брит и МакНейр расчищают щебень. Сквозь лес окаменелых деревьев пробивался тусклый свет их лампы. бой думает, что она девочка, сказал Маки. Бойд вздохнул заткнись Юргенс оторвался от рации. В свете лампы его лицо приняло жесткие черты. «Чем вы там болтаете?» «О Бойде болтаем», — сказал Маки. его подружке». Бойд закурил сигарету, не обращая внимания на Маки. Он изучал стволы окаменевших деревьев и представлял себе лес пермского периода, когда он был еще зеленым и растущим. Почти ощущал мертвую стоячую жару первобытных джунглей. Слушал жужжание древних насекомых, шуршание снующих в существ. Он моргнул и увидел вокруг себя лишь кладбищенские шпили и каменные мачты, отбрасывающие во все стороны острые, как спицы, тени. Юргенс больше ничего не расспрашивал у Маки. Бойт был уверен, что он просто не хочет ничего знать. Вдруг откуда-то из тьмы донеслось... Чик, чик, чик. Бойт замер. Только не снова. Боже, только не снова. Маки издал какой-то жалкий звук себе под нос. То ли всхлип, то ли измученный смешок. Юргенс напрягся. Звук снова повторился, но на этот раз громче. Чик, чик, чик. Это она, сказал Маки. Они ждали молча, не шевелясь и молясь, чтобы оно просто ушло. Когда Маки постучал в ответ ножом, Юрген схватил его за руку и зло посмотрел. Все замерли. Никто не издал ни звука. Они ждали, окаменев, как деревья вокруг. И вдруг звук повторился. Чик, чик, чик. Бойда трясло. Холодный, жирный пот заливал лицо. Он почувствовал, что к горлу подступил стон глубокого отчаяния, но не дал ему вырваться, не посмел. Что бы там ни было, оно, казалось, теряло терпение. Чик-чик-чик, щелкало оно. Чика-чика, чика-чик. Чика, не дождавшись ответа, оно начало барабанить по стволам, словно деревянной палкой. Бам-бам-бам, тум-тум-тум. Осерчало, видимо надломленным голосом произнес Маки. Да ты спятил!» сказал ему Юргенс. Но тут стук повторился. Он был отчаянным до безумия, этот стук по окаменелым деревьям, отчаянно требующим ответа, хоть какого-то ответа. Когда он затих, эхом потонув в пустоте, Юргенс вытер пот с лица носовым платком. «Она не любит, когда ее игнорируют», сказал ему Бойт. 16 Брит почувствовал, как МакНейр схватил его за руку. «Тихо», — сказал он. «Что такое?» «Тихо». Брит прислушался. Секунд пять не было ничего. А потом какое-то странное далекое гудение раздалось и затихло. Оно больше походило на жужжание летней саранчи. «Что это за чертовщина?» «Тихо», — повторил МакНейр. Бирд осторожно положил кусок породы, который держал в руках. Народ у него была повязана косынка, потому что при раскопках щебня в воздух поднималось большое количество пыли. В свете лампы ее клубы походили на ползущий туман. Лицо Макнейра было бледным, влажные глаза широко раскрыты, нижняя губа дрожала. Теперь послышался другой шум. Что-то кружило вокруг них, перемещалось по камням со звуком, похожим на цоканье кошачьих когтей по линолеуму. Тик-тик-тик-тик-тика-тик. вдруг вз... И вдруг звуки смолкли, словно то, что издавало их, осознало, что его услышали. «Что это за запах?» — сказал Брит, опуская с лица косынку. Но Макнейр шикнул на него. «Что бы ты ни было... Это был густой, сухой запах древности, похожий на горячий, мертвый смрад заброшенных чердаков и старых сундуков. Они оба стояли, прислушиваясь. Брит почувствовал, как выступивший на лбу пот начал щекотать по щекам. Он облизнул губы. Он не знал точно, кто их гость, но ощущал его близость, нутром чуял его присутствие, ждал, что в любой момент но прыгнет на них, рычащее, мохнатое существо с желтыми, скрежещущими зубами. Но этого не случилось. Оно выжидало. Ждали они. Он почувствовал, как МакНейр усилил нажим ему на руку. И понял, почему. Послышался другой звук. Может быть, они уже слышали его, но не обратили внимания. Глухой свист, втягиваемого в трубку воздуха. Звук дыхания. Очень медленно и осторожно Макнейр сдвинулся с места. Он взял с каменного выступа свой фонарь с длинной ручкой, направил его в сторону звука. В луче света илом висела пыль. Он поводил им по грудам камней и бледно-зеленым сталагмитом, торчащим словно клыки из пола пещеры. Вокруг прыгали и скользили тени. Но там ничего не было. Вообще ничего. «Юргенс! Маки!» — позвал Макнейр. В его голосе слышался густой удушающий страх. «Если это вы, отзовите ради бога!» брит застыл на месте. Его трясло. Он слушал то дыхание, которое сплелось в необъятной абсолютной тишине окружающей их катакомб в едимый нерушимый узор. Мертвый воздух словно кричал ему в уши, по телу бегали мурашки, во рту пересохло, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Именно в тот момент он и услышал. Они оба услышали чье-то высокое пение, скрипучее и нестройное, повторяющийся истерический звук, похожий на траурную песню, обезумевшей от горя матери над могилами своих детей. Он приобрел какую-то неземную пронзительную интонацию. Потом сменился гудением кузнечиков на летнем поле. Становился все громче и громче. Затем вдруг резко оборвался, эхом разневшись по подземным глубинам. Брит с трудом удержался на ногах. Его бросало то в жар, то в холод. Ноги стали ватными. Раскаленные до бела пальца абсолютно первобытного ужаса проскользнули ему в грудь. И вдруг, чтобы там ни было, но оно двинулось в их сторону. Тик-тик-тика-тика-тик-тика. Тик, тик, так звучали бы шаги тарантула, преследующего жертву, если бы человеческое ухо было достаточно чувствительным, чтобы их различать. Брит и МакНейр не шевелились. Брит что-то увидел. Какую-то жуткую фигуру в клубах, кружащейся пыли Он не был уверен, что из этого он действительно видел, а что дорисовало его воображение. Размером оно было примерно с человека. Неясная сгорбленная фигура, мутное видение подернутое пылью. Оно ползло к ним на десятки длинных тонких ног. Он увидел тянущиеся к ним лапы. Продолговатую голову, покрытую Извивающимися усиками И похожую на какое-то жуткое Змеиное гнездо Уродливую морду Из которой росли пучки стручковидных глаз С яростным воем Оно прыгнуло вперед Сперва оно схватило Макнейра Рассекло его от паха до горла. Когда Брит вытер с глаз кровь, он увидел в свете лампы, как оно склонилось над трупом Макнейра, плавающим в дымящейся красной луже. Упиваясь с аппетитным чавканьем, оно стало лакать кровь. Потом подняло голову. Брит увидел, как открылись три сморщенных красных рта и завизжали ему в лицо с абсолютной стихийной яростью. И тогда он тоже закричал. 17 Они услышали это. Все то же скорбное пронзительное пение, эхом разносящиеся по пещере. Фонари тотчас же были в руках, лучи света заметались в поисках источника жуткого звука, Но там не было ничего, кроме испещренных отверстиями стволов и сотен окаменелых деревьев, возвышавшихся вокруг, словно минерализированные колонны какого-то первобытного амфитеатра. Лучи света отбрасывали повсюду длинные тонкие тени. И больше ничего. Вообще ничего. Сам ничего нет, словно в полубреду произнес Маки. Ни черта. Но «Она где-то там, но ее там нет!» По-своему, он был прав. И Бойт знал почему. Твари, издавшей звук, не было поблизости. Она была сейчас рядом с Бридом и Макнейра. Как доказательство этого, они услышали первый крик. Высокий, дрожащий, прерывистый. И было по-настоящему сложно сказать, кто из них издал его». Только звучал он, как крик абсолютной боли, и был он каким-то животным и пронзительным, полный предсмертной муки. А потом он смолк сменившись влажным чавканьем, эхом разнесшимся по пещере. Маки скорчился рядом с Бойдом и стал раскачиваться взад-вперед, издавая горлом глухой стон. Когда он обрел голос, это был какой-то девичий шепот. Оно убивает их, Бойт. Оно убивает их, разрывает их на куски, а потом а потом оно придет за нами. Юрген вскочил на ноги, совершенно потрясенный. Он был начальником, руководителем, но теперь все в прошлом, и он, он был совершенно опустошен. Его навыки принятия решений были раздавлены, и он не знал, что делать. Он метался из стороны в сторону, ругая себе под нос и тяжело дыша. Из тьмы донеслось какое-то чириканье. Юргенс вытер пот с лица, включил рацию, потому что решил, что так надо. «Брит! Макнейр!» — сказал он в микрофон очень тихо и осторожно. «Вы меня слышите? Слышите меня? Брит! Черт возьми! Брит! Отзовись! Отзовись!» Но в ответ он услышал лишь бесполезный звук собственного голоса, эхом тонущий в кромешной тьме пещере. Он посмотрел на двух других мужчин, покачал головой и двинулся прочь. У него на лице было выражение полного поражения, как будто он сыграл лучшей картой и все равно проиграл. Смысла притворяться уже не было. «Юргенс!» — крикнул бойд «Не ходи туда! Ради бога! чтобы это ни было, но оно пытается привлечь нас!» Юргенс вытер рот тыльной стороной ладони. «Я должен что-то сделать», — сказал он тихим, сдержанным голосом. «Пусть идет, бойд — сказал Маки с какой-то чрезмерной радостью в голосе. — Пускай шишка идет, пусть бежит, а мы послушаем, как он тоже будет умирать. не нарастала и затихала регулярными циклами, словно сверчки наслаждались летней ночью. Только этот звук принадлежал не сверчкам. Он был слишком резким, слишком пронзительным, слишком громким и совершенно противоестественным, чтобы принадлежать простому насекомому. — Послушай, — сказал Бойт, — «Послушай, сейчас слышалось не чириканье, а топот бегущих ног. Бегущих в их направлении. Бойт не знал, что там такое, но был уверен, что у него не было ног как таковых. юрген включил фонарь и направил луч в сторону бегущего. Все увидели неясную фигуру, несущуюся, спотыкаясь сквозь ряд окаменелых деревьев. Большую фигуру. Похоже, это брит». Он бежал, дико озираясь вокруг и кряхтя от напряжения. "Брит!" позвал Юркинс. "Сюда, сюда!" Снова раздалось щериканье и перешло в пронзительный нечеловеческий визг. Звук усилился и стал почти невыносимым, словно тысячи вилок скребли по тысячи классных досок. Брит выскочил из-за деревьев, и тут что-то схватило его. Все произошло очень быстро. Стоило ему только появиться, как что-то уже схватило его, рванув вверх с такой скоростью, что Юргенс не успел даже посветить фонарем. Брит издал дикий судорожный крик, а потом раздался какой-то влажный хруст, будто что-то раздавили. «Господи!» — воскликнул Юргенс. Луч его фонаря ничего не находил. Лишь забрызганные красным столбы древних деревьев, с которых стекали струи крови. Было слышно стук падающих на землю капель. Юрген словно потерял рассудок. Он бросил рацию и стал кричать. «Макнейр! Макнейр! Брит! Ответьте немедленно! Слышите меня? Ответьте же, мать вашу! Брит! Макнейр!» Секунд десять все молчали, съежившись и затаив дыхание. Они знали, что прячущееся во тьме существо не только странное и пугающее, но и смертельно опасное. А потом раздался новый звук. Все тот же пронзительный виск, становившийся все громче и громче. Он звучал не только жутко и бесчеловечно. В нем уже сквозило явное безумие. Он нарастал и затихал. А потом произошло самое страшное. Скрипучий, мяукающий звук попытался сымитировать голос Юргенса. «Брит! бред Макнир!» «Боже мой!» — воскликнул Юргенс, рухнув на задницу. Этот жуткий звук эхом растворился вдали, и снова наступила тишина. Лишь тьма сгустилась вокруг, скрыв безымянных существ и мутирующие ужасы, кричащие мяукующими безумными голосами. А Больд опять уловил в этом звуке что-то очень женственное. Только это был не голос взрослой особи, а виск маленькой девочки. Все сгрудились в круге света, и никто даже не думал пошевелиться. Бойт думал о Линде, ждущей его дома за кухонным столом и приготовившей праздничный завтрак, чтобы отметить его первую ночную смену. Яйца давно остыли, блины слиплись от густого сиропа, бекон покрылся слоем жира. Она, напуганная на восьмом месяце беременности, она ждала его у телефона, ожидая самого худшего. И он сказал про себя. «Прости, детка, мне очень жаль. У меня было дурное предчувствие, но я не ушел, когда было еще можно. А теперь, о боже, ты останешься одна, и наш ребенок никогда не увидит отца». На глаза ему навернулись слезы и горячими струйками потекли по щекам. Живот свело от отчаяния осознания того, что он умрет страшной смертью здесь, в утробе земли. Это было нечестно, чертовски нечестно. Маки издал тихий безумный смешок. «Хе-хе, интересно, кого оно заберет первым, Печенька? Меня или тебя? А может, Юргенца?» «Заткнись!» Но Маки остался собой и не заткнулся. Похоже, он уже не мог остановиться. Вы в ее руках!» — выдохнул он. — Кем бы ни была эта тварь, кого бы мы не разбудили здесь спустя миллионы лет, но мы у нее в руках. Мы для нее это мясо и ничего больше. — Заткнись на хрен сказал ему Бойт. Несмотря на свой сложный перелом, он был готов душить этого вечно ноющего, побитого слизняка пока у него глаза не вылезут или тот немедленно не заткнется. «А, конечно, печенька. <смех> Я буду сидеть тихо, тихо, как мышь». Бойт лежал, затаив дыхание, напуганный, и ждал, когда появится эта тварь. Он знал, что она была здесь целую вечность. Кошмар из пермского периода. Она ждала во тьме одна все эти 250 миллионов лет. «Разве такое вообще возможно?» А может быть, она просто очнулась от спячки, когда воздух заполнил пыльную тишину пещеры, прервав ее сон длиной в 250 миллионов лет? Он никогда не узнает этого. Его воспаленный разум никогда не получит ответ. Он знал лишь, что этот абсолютный ужас вполне осязаем и смертельно опасен. А также он знал, что эта тварь женского пола, и она одинока. Вот почему она убила Брида и Макнейра. Они пытались прорубить тоннель, пытались снова оставить ее в темноте, и она не могла этого допустить. Только не снова. Вот почему она пыталась общаться, постукивая по окаменелым деревьям. Она хотела, чтобы ей ответили, признали ее присутствие. Непонятно, откуда брит знал все это, но он был твердо в этом уверен. Эта тварь была ужасом из пермского периода. От нее не остались ни окаменелых отпечатков, ни костей, ни малейшего намека на ее существование. Ничего, над чем палеонтологи могли бы почесать свои седые головы. Это было нечто с самого дна эволюции. Причудливое существо, жившее во тьме первобытной эпохи. Нечто, прорубившее сатовидные норы в гигантских пнях древних деревьев. Да, Бойт знал все это, как и знал, что они будут в безопасности, пока не пытаются оставить ее. И если они останутся, с ними все будет хорошо, но если запаникуют и попробуют похоронить ее вместе с мумифицированными реликтами ее возраста, она убьет их. Он не знал, чем она являлась и при каких безумных обстоятельствах выжила, но она выжила. Опять же он подумал, что она проснулась, когда в ее пермское подземелье хлынул воздух. Возможно, она находилась в длительной спячке. Если только не бодрствовала здесь все это время, осознавая, что проходят миллионы лет, ощущая жуткое течение мертвого времени. На что это было похоже? Быть запертой здесь, в окаменевшем мире, во тьме, пока твой разум перевоплощается в визжащий хаос. Если так, то она была бы обезумевшей до невозможности. Нет, я не могу себе этого представить, сказал Боэд сам себе. Такого не может быть. Похоже, она проснулась, когда воздух сломал печать на ее гробнице. Что-то в этом роде, наверное. Она проснулась здесь, во тьме, одна, напуганная, потрясенная и совершенно обезумевшая. Если такому существу, как она, знакомо безумие. Возможно, она не представляла опасности, пока над ней не нависла угроза очередной одинокой вечности. Так или иначе, им пришлось с ней общаться, дать ей компанию, в которой она нуждалась. юрген встал, светя фонарем во все стороны. «Держись от нас подальше, слышишь? Кем бы ты ни была лучше, держись от нас подальше. Приблизишься, и мы убьем тебя. Ты поняла? Ты поняла, мать твою?» «Не надо», — сказал ему Бойт. «Не надо. Не угрожай ей». «Бред!», Бред" — послышался плачущий голос. «Маких ныкнул себе под нос». «Это призрак», — твердил он. «Мы заперты здесь с призраком». Бойт собирался сказать, что он не прав, хотя понимал, что может ошибаться. Неизвестно, к чему можно было отнести эту тварь. Может быть, она была живой, а может быть и нет. В любом случае Маки был прав. Она была тенью, духом из древнего мира. Снова раздалось чириканье, на этот раз очень близко. Юргенс переместился в круг. «Отвали от нас нахрен!» Маки встал рядом с ним, размахивая фонарем, как дубинкой. «Не надо», — сказал Бойт. «Боже правый, не делайте этого!» Находясь всего в нескольких футов от них она издала жалкий плаксивый вопль, полный муки, скорби и одиночества. Этот звук напугал Бойда в основном потому, что он услышал в ее голосе отчаяние, холодное карканье миллионов лет, лишивших ее разума. Но Юргенс и Маки не понимали этого. Она была всего лишь монстром, и они собирались поступить с ней так, как люди всегда поступают с монстрами. Они бросились на звуки ее голоса, и это было худшее, что они могли придумать. Может быть, она не понимала тех злобных слов и угроз, обращенных к ней. Но тон их угадала. Она поняла, что ей угрожает, и среагировала соответствующе. Бойт увидел, что происходит, но был не в силах остановить это. Нечто невероятно быстрое и невидимое ударило Юргенса. Ударило сильно, разорвав ему горло. Брызги горячей дымящейся крови плеснули на окаменелые деревья, попав Бойду на лицо. Маки не успел даже вскрикнуть от удивления, как она схватила и его тоже. бойт услышал, как что-то ударило его, и он взмыл в воздух, словно подцепленный мясным крюком между лопаток. Откуда-то сверху из-за деревьев Донесся его крик. Крик сменился каким-то пульканьем. А потом перед глазами у Бойда что-то мелькнуло, и в четырех футах от него приземлился труп маки. Лицо было залито кровью, остекленевшие глаза выпучи, и народ широко раскрыт, неестественно широко, словно ему что-то в него воткнули, сместив челюсти. Бойд услышал собственные всхлипы. Труп Юргенса находился где-то вверху. И Бойт услышал стук кровавых капель о землю, словно моросил дождь. Кап, кап, кап. Свет лампы освещал лес футов на 20 в высоту. И Брит увидел блестящие красные струи, стекавшие по стволу окаменелого папоротника. Он слышал и другие звуки. Звуки жевания и всасывания. Он почувствовал, что сходит с ума. В голове не осталось ни капли крика, ни безумного смеха. Одна пустота. И Бойт был доволен этим. Он услышал, как она спускается по стволу дерева, топача десятками ног. Она остановилась на бревне, сломавшем ему ногу, меньше чем в пяти футах от него. Он услышал ее дыхание, но не увидел ее. Все тем же скрижащущим металлическим голосом она произнесла. Он смотрел прямо сквозь нее, смотрел на нечто, не имеющее образа, нечто невидимое, древнее и одинокое. Она проварковала что-то, от чего у него по телу пробежали мурашки. «Все хорошо», — сказал он. Холодный пот заливал ему лицо. «Я не причиню тебе вреда. Я не оставлю тебя». Она двинулась вперед, продолжая ворковать. Да. Она пришла за ним. И он знал, что она не собирается его убивать. Она ответила ему с самого начала. И он знал это. Он слышал, как она ползёт над трупом маки. От нее пахло древностью и сухостью. Как от сена, хранящегося в закрытом сарае. Голова маки была приподнята и что-то вонзилось ему в шею. Раздался всасывающий хлюпающий звук. нет!» – прошептал Бойт себе под нос. «О, Господи!» Хлюпающий звук продолжался, и он увидел кровь. Поток крови, высасываемый из горла маки, с бульканьем, словно кто-то, мучимый жаждой, осушал бутылку с пивом. Поток крови всасывался в воздух, возможно, в ее рот, потом разделялся на несколько ручейков, и заполнял три почковидных мешочка, являвшихся, видимо, ее желудками. будет наблюдал. Он слышал, как, закончив трапезу, она издает чмокающие звуки. Его трясло. Из горла рвался стон, но не из-за того, что он только что увидел, а из-за того, что она делала. Гладила его по руке, чем-то вроде шиповидного пальца. Гладила и ворковала ему на ухо. 18. Бойт открыл глаза. Кругом была кромешная тьма. Он не знал, сколько прошло времени, может быть шесть дней, может быть 6 месяцев, потому что разум его был окутан белым туманом безумия. Он лежал в одной из ячеек, прорубленных в древних деревьях, в той, что была почти у самого верха. Это она перенесла его туда, где хорила и лелеяла. Заражение в ноге началось на второй день, погрузив его в трясину лихорадочных снов. Он взывал к несуществующим людям... Помнил события, которых не было. Распространившаяся инфекция убила бы его в конечном счете. Но она не допустила этого. Преданная, ласковая, нуждающаяся в компании, любой компании, она тянулась к нему. Она высосала яд из его ноги, охлаждала его жар, брызгая водой в лицо. Когда он очнулся от лихорадки, он закричал. Но она что-то нежно ворковала ему. Он лежал, пытаясь вспомнить, что с ним случилось. Но воспоминания быстро мутнели. Мир сновидений и приятных грез ускользал от него. Лампы и фонари исчезли. Хотя это было неважно, батареи давно уже сели. Тьма окружала его, постоянно. Но он не был в ней одинок. Он помнил, как она впервые пришла к нему, как застенчиво вела себя». Какое-то время она сидела у него в ногах, воркуя и пощелкивая, иногда тихо насвистывая какую-то призрачную мелодию. Но он протянул руку, и она приблизилась, жаждущая общения, разрушенная вечностью чудовищной изоляцией. Сперва было нелегко привыкнуть к ней. К ее прикосновению, к ее пронзительному звуку голоса, к щелкающим паучьим конечностям, узловатым, как стебли бамбука, к когтистым сегментам ее тела, усеянным колющими волосками, к зловонному дыханию, к смраду древности и распада, к тошнотворным миазмам с примешанным запахом того, чем она питалась. Он не знал, чем она являлась. Она была не совсем пауком, хотя походила на него. Нечто с замысловатым блестящим экзоскелетом и бесчисленными шуршащими костлявыми конечностями. На ощупь ее кожа была маслянистой и влажной, как шкура тюленя. Но она не являлась ни насекомым, ни паукообразным. У нее была голова, длинная узкая голова и что-то вроде лица. Голова, обрамленная копной жирных, похожих на паутину волос, при прикосновении извивающихся как черви, лицо с как минимум тремя овальными ртами. Иногда она ложилась рядом и вылизывала его своими языками, очищая и не давая болеть. Поначалу ему хотелось кричать, но потом он привык. Он даже привык к пище, которую она пережевывала до консистенции жидкой кашицы и срыгивала ему в рот. Он не хотел думать о том, чем она его кормила, потому как в пещере был только один доступный источник мяса. Потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к этому, и к тому, как она произносит его имя. К хриплому, скрипучему воплю, напоминавшему жалобное кошачье мяуканье посреди ночи. Вой! кричала она жалостливым детским голосом, в котором слышались одиночество, опустошение и страх. Вой! Да, даже к этому он привык. Удивительно, к чему можно привыкнуть со временем. Он не мог знать, чем она являлась и к какой расе принадлежала. Знал лишь, что она познала страшное, опустошающее одиночество, разорвавшее ей разум. Она ждала в полной беспросветной изоляции, пока ее вид вымирал. Пока континенты сдвигались и гигантские рептилии сменились мегафауной. Пока Великий Пермский период опустошался массовым вымиранием, и мезозойские моря превращались в пустыни. Пока сушу заполняли млекопитающие, а люди учились ходить, а потом бегать, заполняя землю словно термиты. Сколько дней? Сколько дней прошло? Он где-то читал, что человеческий разум не выдерживает после трех-четырех дней полной темноты. Отсутствие сенсорной стимуляции заставляет мозг отключиться. Бойт не был уверен, находится ли сам в здравом уме. Он просто ждал в своей ячейке. Ждал, когда она вернется. Ждал и слушал. Да, он слушал, как она приближается. Тик, тик, тик. Влезает в ячейку и садится у его ног. Он не видел ее много часов, а может быть даже дней. Она пахла по-другому. По ее запаху он научился оценивать ее настроение. Сегодня от нее исходил сладкий аромат, похожий на вишню. Раньше от нее никогда так не пахло. Когда она была напугана, это был запах сухой соломы. Когда сердилась, пахло болотной ряской. Но этот запах... Он был новый. Он говорил с ней, но она не отвечала. Она просто ждала, лежа у него в ногах. Казалось, это продолжалось много часов. Когда Бойт открыл глаза, она все еще была рядом. Она издавала высокий музыкальный звук. И кроме этого, было кое-что еще. Какое-то хлюпанье, словно спелые и сочные томаты выскальзывали из нее. И запах. Черный, болезненный, неприятный. И тогда он узнал. Тогда понял. Тогда все начало наполняться странным и отвратительным смыслом. Она спала бесчисленные века... Вынашивая в себе дремлющее потомство, она несла эту тайну с пермских времен, семя своего вида. Она являлась существом женского пола, и рожать ей было вполне естественно. Когда дело было сделано, она тихо приблизилась к нему, хнычущему себе под нос. Она хотела, чтобы он ее потрогал. Поначалу Бойт испытала отвращение, почувствовав их скопление у нее на спине ворчущихся и извивающихся, но вскоре научился их принимать. Они тоже приняли ее, и вскоре бегали по нему, словно крошечные попискивающие грызуны, и он знал, что он будет за ними ухаживать. Многоногие детеныши облепили его роем, покусывали и облизывали его. Лежа там, в сырой подземной тьме, он помнил, что когда-то был женат на женщине, которую звали Линда, и что она носила его ребенка. Когда-то он уже был отцом, и вот теперь стал им снова. Отцом сотен ползающих, бегающих, копошащихся детей. Он был много каким, но определенно не был одиноким. Однако по прошествии нескольких часов он ощутил, что она становится нервной и напряженной. Она чувствовала угрозу, и он знал это по ее запаху. И спустя некоторое время... Понял, почему. Доносящийся издали грохот, грохот крошащего по роду бура. Они выкапывали его. Они шли, чтобы забрать его. О нет, сказал он про себя. Не делайте этого. Вы не понимаете. Она очень ревнивая. 19. Им потребовалась неделя, чтобы снова вскрыть получью нору. И еще три дня, чтобы расчистить забой, ведущий в пещеру, о которой Юргенс рассказывал им Каждый шаг давался с трудом. Но пока страна затаила дыхание, CNN и NBC жили рядом с шахтой Хобарт в палатках, а семьи терпеливо ждали, они добрались до пещеры. Теперь их от нее отделяла лишь каменная стена. По данным ультразвукового локатора, толщиной она была в 5 футов они смогут пробить ее за считанные часы. «Защит сюда бур!» – скомандовала Руссо, постаревший за последние дни лет на десять. «Мне нужна скважина в эту пещеру!» Около часа потребовалось, чтобы пробить в породе дыру. Из нее тут же ударила струя сухого воздуха. Они пытались докричаться через скважину до застрявших в пещере людей, но не получили ответа. Принесенные тепловизоры уловили в пещере признаки жизни – что вызвало всеобщее ликование. «Принесите расширитель!» сказал Руссо. «Давайте уже вскроем отмерзавку!» Бригада принялась за работу, а Кори направил скважину легкий параболический микрофон. Он протянул Руссо наушники. «Слышал?» спросил Кори. «Да», ответил Руссо. «Да». Кто-то пытался связаться с ними. Звук, вне всякого сомнения, исходил из пещеры. Чик, чик, чик. Конец повести. Читал Владимир Князев. Перевод Андрея Локтионова. Аудиоверсия книги подготовлена специально для паблика экстремального хоррора.